Часть вторая. Командир обреченного взвода. Учился я на курсах младших лейтенантов в Саратове. Сначала меня хотели зачислить в артиллерийское училище, чему я был очень рад. Артиллерия, как и авиация, танковые войска были в армии в почете. Не скажу, что к пехоте пренебрежительно относились, все же царица полей... но техника и мощное оружие привлекали любого. Но попал на курсы подготовки командиров стрелковых взводов. Слово «офицер», вошедшее в обиход в сорок третьем году, новая форма с блестящими погонами, «Черт с ней с артиллерией! Начал войну в пехоте, даст бог в ней до победы дойду». Не нравилась мне дурацкая привычка некоторых спецов высчитывать, кто сколько на передовой отвоевать успевают, пока его ранят или убьют. Выходило, что Ваньке Взводному, вот еще дураки прозвище выдумали, отмерено от силы недели две 3 Ротному месяц с гаком, танкисту тоже совсем немного. Нас, фронтовиков, было примерно в трех батальонах одна десятая часть. может и меньше. В основном вчерашние школьники, некоторым по семнадцать, призывники двадцать шестого года рождения. Оптимизма им такие рассуждения не добавляли, и я крепко сцепился в один из первых дней с одним умником. Нюхнул передовую, ранили, околачивался где-то и на курсах грамотность решил показать. А у меня срок солидный, восемь месяцев на переднем крае, да еще снайпер. «Под носом у немцев!» Характер мой за эти месяцы крепко изменился. На многое по-другому стал смотреть. Сам порой не верил, что мне девятнадцать. Злости, уверенности прибавилось. Не зря меня командиром отделения на курсах сразу назначили, а позже комсоргом роты избрали. Мне не очень хочется долго рассказывать об учебе, тем более первый курс я прошел под инзой, 8 месяцев учился, второй — на фронте, и вот теперь — курсы красных командиров, если называть по-старому, а с 43-го — курсы младших лейтенантов. С первых дней почувствовал разницу между фронтовым пайком и тыловым питанием. Голодом нас, конечно, не морили, но перловка, яичневая каша, пшенка, капуста — составляли основной рацион. Реже гречка, горох, изредка макароны. Немного отъедались в обед. Щи и суп, как правило, были наваристы, с зеленью. Часто давали вкусную каспийскую селедку, нарезанную крупными ломтями. Я любил ее есть с ржаным хлебом, разделив пайку масла на пару кусков. Да еще кружки две горячего чая. Селедки всегда хватало. И я, выросший в лесной деревне, с удовольствием подметал жирную соленую рыбу, считавшуюся у нас в Чамзинке лакомством. Учеба давалась мне легко. Правда, однажды, занимаясь на брусьях, отдалась острой болью перебитая в декабре кость. Отлежал неделю в изоляторе, в волю выспался, с удовольствием ел забытую молочную кашу, котлеты. Пил какао и яблочный сок. Меня даже хотели освободить от физкультуры. Я испугался, что могут отчислить из училища. Тем более по бегу стрельбе, метанию гранаты у меня были отличные оценки. Сошлись на том, что на месяц отменят брусья и ограничат занятия на турнике. Не зря говорят, что в молодости все зарастает, как на собаке. Рука давала о себе знать, но сильных болей не было, и я вскоре стал опять заниматься на всех спортивных снарядах. Скажу о сильных и слабых сторонах учебы. Готовили нас крепко, от подъема до отбоя. Вспоминаю ночные тревоги, когда мы вскакивали с кроватей и в полном снаряжении совершали трех-пятикилометровые марши. Бывало и так... Возвращались в пять утра, а в шесть — подъем. Впереди целый день напряженной учебы. Мы, фронтовики, иногда бурчали, но если слышали, что начинает жаловаться молодняк, дружно обрушивались на них. «А ты знаешь, что придется по трое-четверо суток без отдыха шагать? Три часа на сон и километров сорок по жаре!» «Что, машин до сих пор не хватает?» — начинал бодягу кто-то из слишком умных. Хроники показывают, как студебекеры колоннами идут. Мальчишки 17 и 18 лет не имели реального представления о войне. Бесконечные тактические учения, рытье окопов, траншей выматывали их. «Мы ж не наступаем! К чему это бесконечное переполачивание земли?» Объясняли им, что самая надежная защита — земля и хладнокровие. Довольно часто проводились стрельбы, но в основном из пистолетов, винтовок, автоматов ППШ. Редко практиковались на пулеметах Дегтярева и Максимах. Материальную часть изучили хорошо, но чтобы научиться владеть пулеметом, нужно выпустить не одну сотню патронов. А я вспоминал, что взводный Василий Шишкин часто заменял в напряженном бою не слишком опытных пулеметчиков. и командир роты Черкасов умело бил из Максима, заставляя немцев ложиться за 600-700 метров. Трофейное оружие изучали поверхностно. Как правило, подчеркивали превосходство нашего вооружения. Я считал, что это неправильно. У нас в батальоне было довольно много трофейных автоматов, несколько пулеметов МГ-42, которые особенно ценились. Политическая подготовка, как и повсюду в армии, оставляла двойственное впечатление. Талантливые политработники, не побоюсь этого слова, буквально зажигали молодежь. Рассказывали о наших героях – Зое Космодемьянской, Панфиловцах, Александре Матросове, Василии Зайцеве. Читали статьи Ильи Эренбурга, которые не оставляли никого равнодушными. «Убей немца, если хочешь спасти родину, своих родных, близких!» Эти статьи буквально гипнотизировали. «Не жалей свою жизнь, если хочешь спасти свою землю, и не знай жалости к врагам!» Как-то раз меня попросили выступить на тему о героизме. Я растерялся, мельком упомянул о своих снайперских успехах. Зато подробно рассказал, как у меня на глазах до последнего вели огонь по фашистам экипажи подбитых танков. Рассказал о Василии Шишкине, сержанте Семёнове, который был шесть раз ранен. Выступление замполиту не очень понравилось. Там, где не надо скромничаешь, а как наши 34-ки и КВ горят, подробно рассказал. «Ты что, не знаешь, что это лучшие танки в мире?» «Может быть», — подумав, ответил я, — «но у Тигров и Фердинандов пушки по 88 миллиметров, за километр наши танки прожигают». Это был один из штатных болтунов-политработников, который говорит все, что ему велят. Он гнул свое. Не ожидал я от себя, Першанин, а еще комсорг, командир отделения, примерами героизма надо воспитывать. А что танкисты не герои? а Симеон, который с 41-го в окопах, другой бы после такого ранения в живот задурил, в обоз бы пристроился, а он воевал, пока ногу не перебило. Рикерт роту в атаку вел, хотя мог и не бежать впереди. Погиб как герой. Рикерт, поморщился политработник. Наверное, он хотел отпустить что-то умное про фамилию, но вовремя вспомнил про интернационализм. Как наши танки подбивают, можно было и промолчать. Уже миролюбиво закончил преподаватель, не нюхавший войну. С сержантами он старался жить мирно. Мы частенько выручали офицеров, которым нужно было уйти по каким-то делам пораньше. Про дедовщину тогда не слыхали, но дисциплина держалась на курсах крепкая. Картину портили отдельные фронтовики. Многие из них воспринимали курсы как временный отпуск. Повоевали, поиграли со смертью, теперь хоть в тылу свое возьмем. А что свое? Хлебали всякое пойло, ходили на танцы, знакомились с женщинами, бросали одних, заводили новых. Были, конечно, и встречи серьезные, с взаимными клятвами, обещаниями, но в самом разгаре шла страшная война. Какое будущее ожидало нас?» Участились самоволки, фронтовики являлись к утренней поверке мятые, дышали перегаром. Наш командир учебной роты, капитан Лагутин, повоевавший, тяжело раненый и преподававший в училище около года, собрал актив. Долго спорили, извели массу махорки и запас капитанских папирос. Лагутин, заканчивая собрание и прекращая уже ненужную болтовню, заявил. Роту развалить не дам. Двоих наиболее злостных нарушителей, которых воспитывать было бесполезно, по рапорту Лагутина отправили на фронт без присвоения какого-то звания. Помню, один из них храбрился. Ничего, я свое взял, повоюем и рядовым. Зато второй, придя в себя, чуть не взвыл. Он был поумнее, знал, что максимум через неделю окажется в окопах. Пытался каяться, но Лагутин жестко отрезал. «Будь мужиком! Тебя сколько раз предупреждали! Иди, собирайся! Не захотел по-человечески, лежи рылом в грязи!» Остальные нарушители поутихли, хотя поздно вечером то в одном, то в другом месте перемахивали через забор к своим подругам-курсанты. «Жизнь не остановишь!» 23 июня 1944 года началось наступление наших войск в Белоруссии. Мы жадно слушали сводки с фронта, расхватывали газеты. Цифры впечатляли. За шесть дней советские войска продвинулись на 100 с лишним километров. 400 бомбардировщиков под прикрытием 120 истребителей нанесли мощный авиационный удар по окруженным частям противника. «Жрите, гады! Вспоминайте 41-й год!» 4 июля был освобожден Минск. Мы радовались, обнимались. Некоторые ребята из Белоруссии плакали. Они три года не имели вестей от своих близких. В конце июля состоялся первый выпуск курсантов. Это были бойцы, проходившие службу еще до войны, воевавшие и уже вполне сформировавшиеся командиры. 120 младших лейтенантов в новенькой форме с портупеями, с кобурами на боку печатали шаг под марш прощания славянки. «Счастливо, ребята! Встретимся в Берлине! Удачи!» До Берлина из них дойдут немногие. А я познакомился с девушкой. Худенькая, небольшого роста, в синем цветастом платье она стояла на краю танцплощадки. Компания оживленно переговаривалась, слышался громкий смех. Но я понимал, как скованно и напряженно чувствует себя большинство девушек. Многие из них за три года войны потеряли близких, пережили эвакуацию, работали по 12 часов без выходных на скудном пайке. Танцы, возможное знакомство с хорошим парнем были для них единственной отдушиной. Знал я и то, что несмотря на обилие в городе курсантов, солдат, офицеров, половина девчат уйдут домой одни, без провожатых, Слишком много мужчин забрал фронт. И еще я заметил, как отличаются некоторые группы девушек друг от друга. Неподалеку от нас стояла еще одна группа. Хорошо одетые, в крепдешиновых платьях, модных жакетах, туфлях на высоких каблуках. Держались они более уверенно. К ним чаще подходили, приглашали на танец. Предпочтение они отдавали офицерам. Еще я увидел пару женщин лет тридцати с лишним, которые отличались от молодежи своим возрастом. Я толкнул локтем приятеля, Гришу Башко. «Бойкого парня, тоже фронтовика, он меня и вытащил на танцы». «Глянь, и старушки приходят», — ляпнул я. «Сам ты старушка, бобенки в соку и никаких проблем, смело подходи и договаривайся, захватишь по дороге бутылку да пожрать, и вся ночь твоя». «Где я эту бутылку с закуской возьму?» «Они покажут, в тылу всё продается». Я уже бывал с ребятами на рынке. Покупали молоко, сигареты, домашние пирожки, изредка самогон. Все стоило очень дорого. Я невольно помял в кармане галифе две пятичервонцевые бумажки и несколько рублевок. Нищета! Гриша, дождавшись начала танца, одернул гимнастерку и направился к группе разодетых красавиц. Которые мгновенно сделали вид, что кавалеры их не интересуют, даже отвернулись. После танца Гриша вытер пот и сплюнул. Не понравилось? А ну на хрен ломается как пряник. Папа с мамой, в аптеке работает. А в каком училище учитесь? Годичном. Значит, надолго к нам? Навсегда. Через месяц звездочку нацепят и вперед. «Пойдешь еще?» – спросил я. «Пойду», – решительно ответил Гриша. «Эллой зовут, театр любит. Я тоже. Особенно буфет». Гриша был злой и возбужденный. Орден Красной Звезды тускло поблескивал рядом с двумя нашивками за ранение. «Я ее не упущу. Девица тертая. Будет ей театр и представление. Раздвинь, солнышко, ножки!» «Она хоть знает, что война еще идет, правда, далеко от Волги, но идет, и не скоро кончится!» «Угомонись, жених, раскукарекался!» Гриша ушел после танцев с Эллой, а я, успев на два последних танца, познакомился с худенькой девушкой, Таней из Воронежа. Проводил ее до барака в поселке Железнодорожников, узнал, что она работает крановщицей в депо. а в Воронеж к матери ее пока не отпускают из-за военной необходимости. Живет в комнате еще с одной девушкой-диспетчером. Подруга спит после смены, и пригласить она меня не может. «Если хочешь, встретимся», — после затянувшегося молчания предложил я. «Можно». «Пару вечеров мы просто гуляли, а потом я остался у Тани ночевать». Чаще одного-двух раз в неделю встречаться не удавалось. Таня работала по сменам, а у нас шли усиленные занятия и экзамены. Выпускали потоком младших лейтенантов. В конце августа, проучившись на курсах неполных четыре месяца, я сдал выпускные экзамены и прошел последний раз торжественным маршем по плацу под ту же Славянку. Все, теперь я офицер. Пошел вместе с Гришей фотографироваться. В селе у нас перед войной редкие земляки-лейтенанты приравнивались к председателю колхоза, уважали Красную Армию и Красных Командиров. Одну ночь удалось выпросить перед отъездом и попрощаться с Таней. Наверное, как и все 19-летние мальчишки в таких ситуациях, я говорил о любви, будущей встрече после победы, женитьбе. Таня была старше меня на год и мудрее, как все женщины. Она мало верила, что мы когда-нибудь встретимся, но, видно, в душу я ей запал. Провожая меня, она расплакалась, хотя до этого держала себя крепко. «Возвращайся живым, я буду тебя ждать». В свой полк я, конечно, не попал, и даже фронт был другой. 4 Украинский, 237-я стрелковая дивизия. А номер полка не сохранился ни в памяти, ни в оставшихся документах. Может потому, что в этом полку воевал до очередного ранения около месяца. Даже в справках о тяжелом ранении и лечении в Эвако-госпитале 2020 указан только номер дивизии. Зато я хорошо запомнил, что 2 сентября 44-го года я прибыл во второй батальон и был направлен в 4 роту. Представился командиру роты старшему лейтенанту Илюшину. Здоровяк, с кирпичным, обожженным южным солнцем лицом, добродушный по характеру, на груди орден Отечественной войны и медаль за боевые заслуги. Сообщил, что мне повезло. Через несколько дней возобновится наступление. Я узнал, что продвижение фронта идет тяжело. Даже не зная, какие силы немецких войск нам противостоят, я понял, что здесь, в Карпатах, совсем другая война, чем на равнинах Восточной Украины. Огромные холмы, километров по 10-20 в окружности и высотой с километр, густо поросшие лесом. Сплошная зеленая крыша. На таком холме может свободно укрыться целый полк, каменистые и ущелья и стремительные горные речки, узкие, хорошо простреливаемые хребты, соединяющие горы. С Карпатами мне еще предстояло знакомиться, а второму взводу, которым меня назначили командовать, я был представлен по прибытии. Илюшин кратко рассказал мою военную биографию, Упомянул снайперский счет и ушел, сказав, что остальное я решу сам со старшим сержантом Леонтием бедой. Взвод насчитывал 36 человек, в строю стояли 34, двое дежурили в траншеи у пулеметов. По совету беды я отпустил второго номера с танкового пулемета и одного наблюдателя на свои места в траншею. Никогда бы не подумал, что три с лишним десятка человек – это так много. Шеренга по два бойца выстроилась метров на двадцать. Кроме Леонтия Беды, мне представилось еще два сержанта, командира отделений. Один в возрасте лет под сорок, второй лет девятнадцати, как и я. Чувствовалось, что он закончил учебку. Отрапортовал четко звонким мальчишеским голосом. что личный состав третьего отделения в полном составе несет службу согласно уставу и приказам руководства. «Сержант Мухин!» — закончил он доклад. Среднего роста, крепкий, как боровичок, он был туго затянут ремнем. Блестящий от смазки автомат висел, как положено, на груди. «Я не помню, что говорил своим первым подчиненным в жизни. Что-то про долг, дисциплину». «Необходимость постоянно учиться военному делу». Слава богу, моя, в общем-то, пустая речь длилась очень недолго, что подчиненным понравилось. Правда, испортил настроение чей-то ехидный голос за спиной. «Кады учиться? Не сегодня, завтра в бой, там всех научат!» На эти слова я не отреагировал. «Обычная встреча нового командира». «Настороженная, но, в общем, доброжелательная». «Настороженная, потому что неизвестно, какого дурака пришлют. Может, из тех, кто чужие лбы разбивают, чтобы наверх вылезти». А доброжелательность угадывалась в понимающем переглядывании и негромких фразах. Пришёл свой брат-окопник, не тыловая крыса, да еще снайпер, тяжело раненый в бою». Бывалые солдаты хорошо понимали, что даже от взводного, по сути, пешки в войсковой иерархии, во многом зависят судьбы подчиненных, рядовых бойцов, имевших лишь одно право – неукоснительно подчиняться приказам, и умным, и глупым. Леонтий Беда передал мне составленный в двух экземплярах список личного состава, опись имущества взвода. Примерно треть бойцов, по его словам, составляли опытные, повоевавшие солдаты. Кто три, а кто пять месяцев на передовой? Есть и дольше, но мало. Я кивнул, соглашаясь с ним. И три, и пять месяцев для рядового пехотинца срок достаточно большой, чтобы в условиях постоянных наступательных боев стать подготовленным бойцом или убыть по ранению. Про погибших лучше не говорить. Я хорошо знал, сколько гибнут в первой же атаке и в первом бою. Взвод крепкий, я считаю лучший в роте. Убеждал меня беда. А там уж как вы с бойцами общий язык найдете, товарищ лейтенант. Хотя по фронтовому обычаю мой помком взвода повысил меня на одну ступень, я был всего лишь младшим лейтенантом. Он хитро открещивался от моих возможных неудач и проколов в будущем. В какой-то степени он считал себя обиженным. Почти месяц исполнял обязанности взводного. Как и многие в таких ситуациях, рассчитывал на офицерскую звездочку. Тем более на фронте был с декабря 43 -го. сумел дослужиться до старшего сержанта, имел две медали – «За отвагу» и «За боевые заслуги». По характеру Леонти был себе на уме, далеко не прост. Сумел выжить, неплохо повоевать и вначале считал себя по уровню повыше присланного младшего Правда, узнав из речи Ротного, что я на передовой с октября прошлого года, имею немалый снайперский счет, немного сбавил самоуверенность. Но от подковырки не удержался, посочувствовал даже. «Обижают вас снайперов». «Столько немцев побили, а медальку или орден не дали». «Ты свои лучше начищай», — посоветовал я, «чтобы издалека видно, что герой». «Ну какой я герой?» — Клонский замялся, закрутился старший сержант. «Но я дожимал бывшего взводного, зная, что если не подомну его сразу, авторитет у бойцов заработать будет трудно. Командует в подразделении один человек». Незваные помощники, где надо и не надо, ни к чему. «Ты меня, беда, не жалей, и за награды мои не переживай. Вкратце, откуда люди, как подготовлены?» Мы сидели в полутёмной, довольно уютной землянке. Плащ-палатка, заменяющая дверь, была откинута. Снаружи шуршал мелкий дождь. Бойцы все прошли подготовку. Выпрямившись на чурбаке, заменявшим табуретку, докладывал помком взвода. «Продолжаем занятия, учитывая условия горной местности. молодняка много, ну, эти только в бою чему-то научатся. Во взводе четыре западника, за троими мы по совету особого отдела присматриваем. Один наш, у него бандеровцы брата убили, дом сожгли. Он на них злой, хорошо знает местность, я держу рядом». «Западники. Еще одна проблема. Я уже слышал, что население встречает армию настороженно. Крестьяне живут неплохо, отдельными хуторами. Родители, сыновья, зитья. Держат, по нашим советским понятиям, невиданное количество скота. По две-три лошади, несколько коров и бычков, целые свинарники, не говоря уже о мелкой живности». как огня боятся колхозов. Много молодежи скрывается от призыва в дальних хуторах или ушли в горы, но немало и сочувствующих, в основном те, кто пострадал от немцев или бандеровцев. Я бегло проглядел список вооружения. Станковый «Максим», ручной пулемет «Дегтярева», 14 автоматов, винтовки. «С автоматами у вас неплохо», — заметил я. Год назад во взводах вдвое-втрое меньше имелось. «Стараемся!» — расплылся Леонтий. «Еще в обозе шесть трофейных автоматов держим, от греха подальше. Раздадим перед наступлением». Взводный обоз состоял из крепкой немецкой подводы, запряженной двумя лошадьми, где хранилось оружие, боеприпасы, теплая одежда. «Молодцы!» — не удержался я. «Двадцать автоматов сила!» «С пулеметами у нас бедновато. Максим старый, побитый, кожух течет, паять замучились. Был немецкий Эмга, так его проверяющий из батальона забрал. Хорошая штука, скорострельная. Но я припрятал еще один дрейзи, ручник, знаете, с магазином сбоку. Еще бы я не знал этот дрейзи, с трехсот шагов по мне лупил». Хотя и устаревшая машина, но работает чётко. Старший сержант нравился мне все больше. Кто таскал на себе взводное имущество, нагрузившись на марше как ишак, тот поймет нахотливость Леонтия, сумевшего сохранить трофейную повозку, которая взводу по штату не полагается, и на которой возили целый арсенал. Неплохой пулемёт, заметил я. Магазины только маленькие. Заскромничал мой заместитель. «Двадцать пять патронов и четыре штуки всего, но второй номер шустрый, за минуту магазин набивает. Может, выпьем, товарищ лейтенант, и перекусим с дороги?» От водки я отказался, не захотел дышать перегаром народного, а кружку крепкого чая с хлебом и домашним сыром выпил с удовольствием. Предупреждая вопрос насчет сыра, Леонтий сообщил, что мелких ферм в округе хватает. Молоком, творогом, кулаки делятся, просят только скотину не стрелять. Успел обойти позицию взвода, познакомился кое с кем из бойцов, а ближе к вечеру снова встретился с Илюшиным. Переговорили с полчаса перед ужином, который готовился, как я понял, в честь моего прибытия. «Чужая земля!» — отрывисто рубил Илюшин. «Местным, конечно, фрицы были как кость в глотке, но и нам не сильно рады. С кем не заговоришь, одно на языке. В колхозы сгонять будут? Вишь, какая слава о наших колхозах идет! Живут хорошо, ничего не скажешь. Боятся нас. И постреливают. Один за пределами роты, ни ногой. Бери с собой бойца, а лучше двух». И заведи привычку всегда иметь при себе автомат. Поговорили о роте, моем взводе. Костяк крепкий. В роте девять коммунистов, десятка четыре комсомольцев. Кстати, в твоем взводе порторг. Длинный, пожилой такой. Коробов Иван Миронович, командир отделения. Мужик надежный. Леонтий Беда, Сашка Мухин. Ребята тоже крепкие. «Пулеметчик у тебя опытный, хоть и с гонором. Ничего, найдете общий язык». Упомянул Илюшин про западников, местных призывников. В полку уже трое сбежали, одного поймали, в штрафную роту отправили, а двое наверняка уже у бандеровцев. Поговорили немного о тактике будущих наступательных боев. Мне понравилось, что ротный тоже против атак на ура. Слишком большой кровью обходятся. «Места трудные», — качал он головой. «Дороги по холмам, как туннели. Засады в двадцати шагах устраивают. Речки посмотреть не на что. А пока переправишь все хозяйство, полдня уйдет. Пару веревок натянешь и держись крепче. Если сорвешься на перекате, а камни так долбанет, что не каждый выбирается». а босс иногда в обход придется пускать, через брод. Посмотрим, как дальше дела пойдут. «Мосты взорваны?» — спросил я. «Почти все, но броды есть. Проблема — найти. Но уже проводников набрали, из местных, сочувствующих. Да и саперы впереди копошатся, наводят переправы». За столом собралась целая компания. Два командира взводов, Оба молодые ребята, которые показались мне на одно лицо. Старшина Букреев с рассеченным ухом и медалью за Сталинград. Пришел порторг Коробов. Единственной женщиной в компании была сержант-санинструктор Зина Каляева. Широколиция, чем-то похожая на Илюшина. Судя по тому, как она держалась и сидела рядом с Ротным, по другую сторону старшина, Я понял, что отношения у них, как обычно водятся, не только служебные. Ей было лет двадцать семь, постарше люшина Со мной, знакомясь, поздоровалась походя, как со случайным гостем. Меня это задело. Но кто я для нее, очередной взводной, которые только и успевают дела принять, и меняются, кто через неделю, кто через месяц? Стол был накрыт богатый. Домашняя колбаса, пластинки розового сала с мясными прожилками, сметана в глечиках, яркие красные помидоры, нарезанные четвертинками, бутылки со спиртом и розовым местным вином. Что-то еще на тарелках. Ординариц Илюшина поставил посредине стола огромную сковороду с жареной картошкой и мясом, старшина разлил в кружке разбавленный спирт. Выпили за фронтовиков за победу, третий тост за погибших. Опрокинули кружки молча. Чувствуя, что пьянею, я приналег на картошку с горячей бараниной. После курсантского пайка все было необыкновенно вкусно. Особенно понравилась домашняя, копченая, отдающая дымком колбаса. Как бывает в таких случаях, говорили обо всем подряд. Спросили, правда ли, что я уложил из снайперской винтовки тридцать с лишним фашистов. Я сказал, что правда. «Ну дает, Никола!» хлопнул меня по плечу старшина. «Целый взвод уложил!» «А теперь свой береги!» Желчно подала голос тоже подвыпившая Зинаида. «Сплошные мальчишки, да и ты по годам недалеко ушел!» «Ладно, Зинаида!» Хлопнул ее по заднице Илюшин. «Без тебя командиров хватает. Парень почти год на передовой». Коляева поморщилась и отодвинулась от старлея. «Меня оставили в покое, заговорили о ротных делах». Илюшин сообщил, что наступление, скорее всего, начнется послезавтра. Остается один день. Надо получить дополнительно патроны, особенно автоматные». Подковы лошадей еще раз проверить. Я уже смотрел, двоим подковы сменить надо, отозвался старшина Петр Семенович Букреев. Подковы, гвозди есть, сделаю. Выпили хорошо, запели было, но партург что-то шепнул Илюшину, и тот согласно кивнул. Отставить тройку удалую, не надо бойцов дразнить, и так все на нервах. Наливай, по покрайней и расходимся. Решение Илюшина мне понравилось. Мой прежний ротный, покойник Черкасов, когда набирался под завязку, то Саню Птаху, тоже покойника, поил и до полночи петь заставлял. Следующий день прошел в суматохе. Слухи о наступлении подтвердились, скорее всего, на рассвете. Сразу появилась куча проблем. Ко мне заявился пулеметчик Загорулька и, небрежно козырнув, доложил, что кожух Максима опять подтекает. Надо бы договориться с полковой мастерской. Загорулька был массивным, широкоплечим мужиком лет 30 с двумя орденами Красной Звезды и медалью. Две нашивки за тяжелые ранения. Двух орденов во взводе, да и в роте я ни у кого не видел. Ничего не скажешь, заслуженный сержант. «Ну так чё?» — поторопил меня орденоносец. «В мастерской знаешь, что сегодня творится? Раньше почему молчал? Сто раз говорил, вы сами паяли. Ну вот и паяйте. Канифоль кончилась». Я понял, что это не канифоль, а канитель. Вызвал беду. «Обеспечь ремонт Максима и замену первого номера. Есть запасные пулеметчики?» «Найдем». Второй номер, хоть и без орденов, осадит прилично. Заменим. Судя по всему, беда не слишком жаловал гонористого орденоносца. Все, выполнять! Круто берешь, младшой!» Лениво поднялся с чербака Загорулька. «Бери винтовку и встрой! Кругом!» Наверное, я был неправ, таксмаху отстраняя опытного командира расчета. Но я понимал и другое. Дисциплина во взводе важнее одного меткого пулеметчика. И пойду. Но через час беда доложил, что пулемет исправлен, и попросил меня отменить приказ. Я не стал обострять обстановку и дал согласие. «Трофейные автоматы можно раздать?» «Раздавай». «Вам, товарищ лейтенант, какой, ППШ или трофейный?» «Брось выкать, Леонтий! Давай ППШ! Пару дисков и две лимонки!» Объявился, как водится, заболевший. Совсем молоденький парнишка бегал в кусты, возвращаясь с неживым, белым лицом жадно пил воду. Стонал, держась за живот. Пришла Каляева, осмотрела парня, сходила в кусты, что-то там разглядывала. «Медвежья болезнь!» «Налейте 100 граммов солью, к вечеру пройдет». Илюшин был прав. Нервозность и напряжение перед предстоящим боем проявлялись в мелочах и в серьезном. В третьем батальоне боец из молодых, проверяя гранаты, случайно выдернул чеку из РГД-42. «Бросать некуда, кругом люди!» Догадался в последний момент выскочить из окопа, выпустив гранату из рук. Осколками посекло кисть и пробило щеку, разнесло винтовку. Пришлось отправлять в санроту. ЧП. Если в дивизии узнают, могут пришить членовредительство. Своими силами обработали, сшили раны. Дай бог обойдется без осложнений и санбата. Тогда дней пять подлечится в обозе и вернется в строй. Илюшин приказал провести с молодыми еще раз инструктаж. у больного и трёх западников распорядился гранаты забрать от греха подальше на рассвете началась артподготовка она шла где-то вдалеке. полк двинулся вперёд пока мы шли по отвоеванной земле обгоняя нас двигались танки новые 34-ки с массивными 85-миллиметровыми пушками вперемешку со старыми латанными танками возможно, принимавшими участие еще в Курской битве. Самоходки САУ-152 «Зверобой» с шестидюймовыми орудиями, студы-бекеры и наши полуторки с пехотой и пушками на прицеле. Впервые увидел нормальное зенитное прикрытие, бронетранспортеры со спаренными и с четверенными крупнокалиберными пулеметами. В воздухе проносились штурмовики в сопровождении истребителей. По металлическому сборному мосту форсировали с ходу речку шириной метров тридцать. Мост высокий, на железных сваях, на случай дождей. Я представлял, во что превратится бурлящая речка, если в нее хлынут потоки из ущелий. Высоко в небе завязался бой. Где свои, где чужие, непонятно. Потом прошла со штурмовки восьмерка Ил-2. Хвост у него был как решето, отчетливо виднелись пробоины на крыльях. Штурмовики летели низко. В памяти осталась разбитая кабина одного из Ил-2. Кормовой пулемет нелепо задрался вверх. Я понял, что стрелок убит. Знакомая картина прорыва. Сгоревшие и подбитые 34-ки, раздавленные немецкие пушки. Много трупов. Наши лежат на обочине, немецкие где попало. С удовлетворением вижу, что убитых фрицев гораздо больше, чем наших солдат. Нажрались гады. Техника у немцев мощная. Первый раз вижу вблизи самоходное орудие «Фердинанд». «Все его технические данные я знаю. Броня корпуса и рубки 200 мм, 6-метровая пушка, глыба металла с шириной и высотой метра три. Наши танки за километр полтора достают. А политработник на курсах дур угнал, что мы их одной левой бьем. Его бы против Фердинанда в 34-ку посадить, обделался бы». Я с удовольствием разглядываю оплавленные дыры в броне Фердинанда. В окопе тварь стоял, по самую пушку зарытый. Все равно уделали. И старые знакомые Т-4, обвешанные звеньями гусениц, попали под огонь в узком месте. Три штуки застыли кучей, обгорелые, разодранные, два без башен. Бойцы копаются, ищут трофеи. Но более-менее ценное забрали передовые части. Шагаем дальше. По обочинам асфальтированной дороги сгоревшие грузовики, раздавленные пушки. Идем, обливаясь потом. После дождей вовсю печет солнце. Гимнастерки мокрые. Команда, час отдыха. Обедаем в сухомятку. Я со своим взводом. Илюшин отдельно, с Зинаидой, Старшиной и одним из командиров взводов. Не знаю, какие харчи у них, но беда с подручным раскладывает на куске брезента куски жареной свинины, соленое сало, вареную в мундире картошку, яблоки. Вокруг уселись все три командира отделений и орденоносец Загорулька. Обхожу взвод, убеждаюсь, что бойцы тоже не бедствуют. Сала, картошка, ломти местного домашнего хлеба. Запаслись в обороне. Предупреждаю, чтобы больше ста граммов не пили. Как же, послушают!» Но старики дружно заверяют, что все будет нормально. Леонтий зовет к столу. Выпиваем по сто граммов с прицепом разбавленного спирта. Едим с аппетитом хорошо пошагавших людей. Беда наливает по второй и, опережая меня, заверяет. Все, по второй и достаточно. Вечерком доберем. Я предпочел бы кружку кисло-сладкого винца но под насмешливым взглядом загорулька отпил половину порции и грыз зажаренное до черноты свиное ребро. Батальон ночевал в крохотном из двух домов и нескольких сараев хуторке. Нашей роте выделили авин Комбат приказал выставить усиленные посты. К своим пробивались из окружения немцы, а из засад стреляли бандеровцы. Карпаты, южные края, но какие здесь холодные ночи! Уже с вечера выпала обильная роса, а часа в три я проснулся. Шинель и наброшенная сверху телогрейка не спасали от холода и пронизывающей сырости. Пошёл проверять посты. Часовые, которых из-за усталости меняли каждый час, не спали. Худой длинный боец, лет восемнадцати, с поднятым воротником шинели и натянутой на уши пилоткой, топтался с винтовкой возле ворот, руки грел, сунув ладони в рукава шинели. — Это вы, товарищ лейтенант? — неизвестно чему обрадовался парень. — А если не я? — Да ну, я вас сразу узнал. «Пароль тогда спроси, ради интереса». Боец вытащил ладони из рукавов шинели и спросил пароль. В его долговязой, нескладной фигуре, в манере носить винтовку, угадывалась неопытность вчерашнего мальчишки. «Как зовут?» «Митрофанов Павел, рядовой». «А чего спишь на ходу, Паша?» «Пилотка на ушах, воротник на голову вместе с пилоткой натянул». «Ты же ничего не видишь и не слышишь!» Боец положил винтовку к ногам и стал приводить себя в порядок. «Ремень туже затяни, и оружие на посту из рук не выпускай, тебя сколько учили?» За 10 минут неторопливого разговора я выяснил, что Митрофанов Паша из-под Саранска, закончил 5 классов, а летом проходил полуторамесячную подготовку. Два раза водили на стрельбище, давали по три патрона. Попадал в цель. Иногда попадал. Застеснялся Паша и честно признался. А чаще мазал. Обещали три месяца учить, отправили досрочно. «Павел, не будь курицей и не спи на ходу, всадит нож под лопатку. Ведь мать, небось, ждет, надеется, что до победы довоюешь, героем вернешься». «Че там героем?» простодушно ответил парень. Мать в ногах у военкома валялась, просила в училище, в ремонтнике отправить. Отец и старший брат без вести пропавшими с сорок первого числится Дядьку и двоюродного брата убили. Дома две сестренки сопливые, да дед с бабкой остались. «Тем более», — разозлился я, «возьми себя в руки и неси службу, как боец Красной Армии». Второй часовой был постарше и опытнее. щёлкнул предохранителем автомата, заставил назвать пароль, тихо произнес отзыв и доложил, что все нормально. Дежурил он не в шинели, а в телогрейке. Так ловче и легче, пусть попробует, кто сунется. За поясом, кроме запасного диска в чехле, висела лимонка. За голенищем сапога торчала немецкая граната. Колотушка с длинной деревянной рукояткой. «С лимонкой не сравнить, слабее», — сказал часовой. «Зато я эти штуки метров на шестьдесят пуляю, как из пушки». Фамилия бойца была Ситников. Вот познакомился еще с одним подчиненным. А на следующий день рота вступила в бой. Перед небольшим городком, где вовсю шла стрельба, Нашей и пятой роте приказали двинуться в обход и ударить с флангов. Ротные обозы мы оставили тыловикам и торопливо зашагали каждый своим маршрутом. Казалось, чего такого обойти с фланга? Если сильного заслона нет, сделай крюк километра два-три и бей фрицы под дых. Но здесь крепче любого заслона, ущелья и горы. Ротный прикинул, что прошагать придется километров 10, если не больше, а потом, перевалив через хребет, уже скатываться к городку. Шагали очень быстро по проселочной дороге, навьюченной боеприпасами. Для подкрепления дали минометный расчет из четырех человек. Запас мин, штук 60, распределили среди бойцов. Приходилось смотреть мне после войны фильмы, И всегда я не мог понять, для красоты, что ли, изображали идущих на лихе бойцов? Ни тебе боеприпасов, ни индивидуальных пакетов. Шагают бодро удальцы с автоматами, в лучшем случае с запасным диском на поясе, до парой гранат, и воюют целый день. Из воздуха, что ли, патроны получают? Два диска, 140 патронов — это полчаса хорошего боя. Шинели, запасное белье, всякую хурду, вроде подметок, бритвенных принадлежностей, мелких трофеев в обозе оставили, а шли, тем не менее, нагруженные, как и шаки. Даже я, командир взвода, которого никто не обязывал нести мины, цинки с патронами, и то тянул изрядный груз. На ремне пистолет, запасной диск и две лимонки, больше не нацепишь. Как не стягивай ремень, под тяжестью вниз сползает. а портупея, кажется, в мясо врезается. Поэтому еще один запасной диск, коробку на 100 патронов и три гранаты в вещмешке тащишь. Там еще индивидуальный медпакет. В голенищах яловых широких сапог два рожковых магазина и в планшетке, кроме документов, еще штук 40 патронов. А как же меньше? Что впереди ждет, неизвестно. На костлявого Пашу Митрофанова, кроме своих боеприпасов, навьючили ящик с минами, а расчет Загорулька вместе с разобранным Максимом тащит штук шесть коробок с лентами и перевязанной веревками два цинка патронов. Разведка, трое опытных бойцов с ручным пулеметом идут впереди налегке. С ними два снайпера, но мины где угодно могут быть понатыканы. С миноискателем целый день плестись будешь, больше надежды на осторожность и интуицию. Утренний туман окончательно рассеялся, жарит по летнему горячее солнце. Рота растянулась метров на триста. С объем на полчаса бойцов кучнее, а еще через полчаса опять появляются отстающие. Войной пока не пахнет, но я знаю, как внезапно взрывается тишина. Может, нас уже на мушке один или два пулеметчика держат из сосняка, метрах в пятистах от обочины. Привал. Илюшин с командирами взводов обсуждают дальнейший путь. Пора закруглять маршрут. круче осталось позади, да и речку уже можно вброд перейти, а затем двигаться во фланг городка. Загорулька со своим расчетом быстро собирают Максим, И по команде Илюшина дают несколько чередей по кустарнику напротив. Молчание. Начинаем переправку. Везет, что последние дни не было дождей. Вода в самом глубоком месте, чуть выше колена, но ледяное течение едва не сбивает с ног. Разведка уже на том берегу. Переправляется первый взвод, за ним готовимся мы. Залп раздается внезапно. Потом распадается на треск двух пулеметов, автоматные очереди и винтовочные хлопки. Стреляют человек 30 из небольшого хребта из-за сосен. Вскрикнув, падают в воду один, второй боец из первого взвода. Люди на переправе, легкая цель. Тела тащат течением. Одного вытаскивают, второй исчезает в бурлящей струе вместе со станком пулемета. который он нес на плечах. Два оставшихся в роте Максима, захлебываясь, бьют длинными очередями. К ним присоединяются Дегтяревы, наш трофейный трофейной Дрейзи и все остальные стволы. Минометчики тоже открывают огонь. Но командир расчета явно не снайпер. Мины летят с большим перелетом, не видно даже дыма от разрывов. Огонь из засады не ослабевает. Немцы, может, бандеровцы, рассредотачиваются. Бьют реже, но прицельно. Пуля попадает в грудь одному из пулеметчиков третьего взвода. Максим на минуту замолкает. Старшина Букреев, разбросав ноги, стреляет из кавалерийского карабина и материт минометчиков. Сержант, командир расчета, крутит колесики бинокля. а два его подчиненных лихорадочно, как на перегонки, опускают в ствол мину за миной. Илюшин отпихивает минометчиков и трясет за шиворот сержанта. «Ты куда свои огурцы швыряешь? В небо! Живо, наблюдателя, вон на тот камень!» Пули визжат совсем рядом, наблюдатели подсаживают на обомшелый валун. Немцы переносят огонь на него, но парень не из робких. Выкрикивает непонятные мне цифры корректировки. Сержант, отходя от страха, сам наводит миномет. Взрывы ломают молодые ели, поднимают клубы земли, дыма, целую завесу ломанных веток и хвои. Першанин, бери взвод, всех кроме загорулька с расчетом, и обходи фрицев слева. Живее, не телись! У меня нет привычки телиться в подобных ситуациях. Но я прячу обиду, и взвод перебегает речку, стреляя на ходу. Куда – непонятно. Но надо гасить в бойцах нерешительность и отвечать на пули, которые пробивают тонкий слой воды и подбрасывают фонтанчики мелкой гальки и песка. Краем глаза вижу, что третий взвод бежит, охватывая засаду справа. Склон крутой, кусты. За ними поляна, заросшая по колено травой и цветами. Ползти бесполезно, нас сверху хорошо видят. Сейчас мы на дистанции прямого огня. Надо немедленно атаковать. На подломившихся ногах падает кто-то из бойцов. Убит или тяжело ранен. Несколько человек брякается в траву. Остальные бестолково шарахаются назад. Схватившись за бок, вскрикивает и оседает еще один боец. Илюшин прав, нельзя телиться. «Ленька! Ору я. «Оба ручника на непрерывный огонь, остальные вперед!» Меняю расстрелянный диск и достаю из сапога рожковый магазин. Леонтий, ругая тянет одного из западников. Невольно мелькает в памяти мой первый бой в августе прошлого года за деревеньку, где я нашел и потерял копченый окорок. Сумятица, вспышки выстрелов, направленных мне в лицо. «Не обязательно мне, в мой взвод, за который я отвечаю и который хочу сберечь!» Умело, перебежками, наступает отделение порторга Коробова. Леонтий рядом со мной, строчит из ППШ длинными очередями. Справа тоже стрельба, это третий взвод. Две мины по-дурному взрываются едва не под носом у нас. Все падают в траву. «Гранаты!» Кувыркаясь, летят РГД, лимонки. Боровичок, Мухин и Ситников, который спрашивал у меня ночью пароль, одновременно поднявшись в рост, бросают из-за сосен далеко и умело немецкие гранаты-колотушки с длинными рукоятками, затем дружно падают лицом вниз. Из сосен, пробитых насквозь, брызжут щепки запоздавшей пулеметной очереди. «Ура!» Кричит кто-то у меня за спиной. Крик захлебывается хриплым кашлем. «Убили, маманя!» Я бегу вместе с Леонтием, меняю очередной магазин. Стреляю по мелькающим вдалеке фигурам. Немцы не драпают, сломя голову, как показывают в фильме «Секретарь райкома». Отступают хоть и быстро, но грамотно. Наверняка уносят раненых, а прикрывают группу пулеметчики. В густом сосняке преследовать их двумя неполными взводами не имеет смысла. Илюшин кричит вырвавшемуся вперед Луговому. «Никита, стой! Собирай людей!» Трое убитых немцев. Два рядовых и один унтер с нашивками. Ранения у всех пулевые и несколько осколочных от гранат. Почти все мины разорвались с перелетом. У нас потери большие. В роте четверо убитых и шесть раненых. Погиб боец из моего взвода. Познакомиться ближе с ним не успел. Парень лет двадцати прошит пулеметной очередью. Мгновенная смерть. Кроме того, во взводе двое раненых. Один в шею. Это, наверное, тот, кто кричал «Ура!». Покрытый крупными каплями пота, он весь трясется. Зина Каляева, умело обработав рану, делает перевязку. «Повезло, Володя, ничего серьезного», — приговаривает она. По-настоящему тяжело ранен рядовой с медалью «За отвагу» из третьего взвода. Сквозь перебинтованную грудь проступают, всплываясь вместе, три кровяных пятна. Перебита ключица, к плечу и руке примотанной лупки. Один из санитаров протирает спиртом рану у моего бойца, Паши Митрофанова. Голый по пояс, он послушно задирает руки, помогая санитару. Пуля вырвала клок мяса из-под мышки. На худом мальчишеском теле проступают все ребра, брюки сползли и держатся на кальсонах. «Ничего, Митроха!» – утешает санитар. «Чичаж перевяжет, Зинуля, и в санбат!» Недели две, как человек, отдохнешь. Несколько бойцов роют на берегу речки могилу. Четыре тела лежат в ряд. Илюшин отчитывает сержанта-минометчика, который, как я понял, намылился вернуться в свою роту, так как у него остались всего три мины. А пятьдесят семь коту под хвост! И спешил ведь как! Ротный обращается то к командиру третьего взвода, то ко мне. «С перепугу воздух сотрясал! Пойдешь с нами! Кончатся мины, карабины есть!» Командир первого взвода, луговой Никита, лейтенант, года на два постарше меня, с медалью «За боевые заслуги» и «Нашивкой за ранение». Ладно, подогнанная форма. Половина его взвода, раздевшись, бредут снизу вверх по течению, ищут станок от Максима, который выронил раненый пулеметчик. Максим считается тяжелым оружием, просто так потерю станка не оставят, можно загреметь под трибунал. Потратили почти час, но станок все же нашли. Раненых отправили в тыл и ускоренным шагом, почти бегом, спешим к городку. Ити легче. Я расстрелял два диска и почти два с половиной рожка. Две с лишним сотни патронов и, наверное, никого из немцев не убил. Это не снайперская охота. Один патрон, один немец. Набиваю на ходу патронами магазины рожки. И рота поредела. Четверых похоронили, шестерых раненых отправили в тыл. С ними человек шесть носильщиков и сопровождающих. Луговой, довольный, что нашли станок от пулемета, на радостях хватил из фляжки. Ничего особенного. И другие выпили, у кого запас имелся, снять напряжение. Но Луговой, заместитель командира роты, подходя ближе, спрашивает. «Ну как, первый бой? Не из норы за полкилометров рицы выцеливать. Атака! Лицом к смерти!» «Мне что-то надо ответить». что это не первый и даже не третий бой для меня. Мне не нравится снисходительность лугового и слова лицом к смерти, терпеть не могу громких фраз. Сразу видно, что несмотря на медаль и ленточку за легкое ранение, он не так долго на передовой. Зеленый еще, хоть и две звездочки. Мы, взводные, никогда не называем друг друга по званию, но я отвечаю с подчеркнутой официальностью. «Нормально, товарищ лейтенант!» «Брось-то эти замашки! Товарищ лейтенант! Никиты меня зовут! Здесь боевой коллектив, все за одного, и кичиться своим снайперским счетом не обязательно. Как себя покажешь, так и оценят!» «Иди к своему взводу! На секунду останавливаюсь я! Несешь всякую херню! Луговой что-то бормочет, но отстаёт от меня!» Через полчаса лес заметно редеет. Внизу, как на ладони, городок. Добротные дома с высокими крышами, дорога из брусчатки. Но некоторые дома уже разрушены, другие горят. Немецкие тылы отходят. Вдалеке вижу вереницу грузовиков, легковых машин, подвод. На улицах стрельба. Громко бьют полевые и танковые пушки, трещат непрерывные очереди. Илюшин, мужик опытный, мы снова делаем крюк и по заросшей низине бежим к крайним домам, нас пока не видят. Но последние две сотни метров открытое место, если не считать густой травы, которой здесь на опушках везде много. Короткое совещание. Только ползком, рубит Илюшин. Все три станкача на прикрытие, огонь открывать, если нас заметят. «А нам что, с минометом ползти?» — подсовывается сержант. «В нем три пуды веса!» Илюшин на секунду задумывается. «Останешься здесь. Как только немцы откроют огонь, выпустишь три оставшиеся мины, и следом за нами. Попробуй потеряться. Пристрелю!» Ротный не может простить ему трусости и торопливой неграмотной стрельбы. «Миномет — штука эффективная!» Стрелял бы точнее, и потери бы в роте меньше были. Триста метров мы проползли минут за десять. Торопились так, что ошметки из-под сапог летели. Кинулись под защиту плетеного забора, каких-то сараев. Замерли, держа на оружие. Пригнувшись, прикрывая друг друга, миновали поле пулеметчики и минометный расчет. Пока разведчики и саперы проверяли ближайшую улицу, я успел набить диск, полупустой рожок и выбросил коробку из-под патронов. Один из расстрелянных дисков я уронил в траву, когда атаковали заслон. Остались два и три неполных рожка, плюс две РГД. Хорошо запомнился мне мой боезапас и, сожаление что мало гранат. По обе стороны от меня сбился взвод. пока все шло более-менее. А запомнилось все, потому что нехорошим, жестоким будет день, и те, кому сождено было погибнуть, не знали своей судьбы. Если есть Бог, правильно он решил, не дано человеку видеть будущее, с ума бы люди посходили. Кряхтел и ворочался рядом Леонтий Беда, многие курили. Вернулась разведка, и ротный указал, кому куда двигаться. Когда стали подниматься, наверное, все услыхали, какая частая стрельба стелится на улицах городка. И нам, молодым, живым, в эту мешанину непрерывных очередей, треск выстрелов, уханье взрывов. Илюшин отослал связного в штаб. А мы тремя взводами осторожно двинулись по направлению к центру. Возле горящей хаты лежал убитый немец. Винтовка лежала рядом, зато не было сапог. Кто взял? Местные? Серые плотные носки один наполовину стянут, когда снимали сапоги. У немцев они добротные, кожаные. У меня во взводе в таких щеголяет беда. Каски у фрицев тоже прочные, толстые, но от снарядного осколка немца не спасла. Возле горла косо прорубленное отверстие, еще несколько осколков вошли в тело. Вокруг лужа крови, но Леонтий, наклонившись, подбирает две гранаты колотушки и делится со мной. «Ремень, суки, сняли!» – жалуется он. «Точно местные!» «Почему местные?» Они нас не очень-то жалуют, в спины стреляют, а винтовку не взяли. Но мой ненужный вопрос, который я не успел задать, прерывает стрельба со стороны первого взвода. Приказываю Леонтию послать двух бойцов узнать обстановку. По соседней улице проскакивает грузовик. Мы успеваем дать несколько очередей. Мимо! Я знаю, что вместе с Луговым находится Ротный. «Надо выручать, но тогда без прикрытия останется третий взвод. Впору бежать, узнавать самому». Появился связной. «Там, там!» Он возбужденно махал рукой. «Что там?» Встряхнул я его. Но через несколько секунд увидел бойцов первого взвода, кучками и поодиночке бежавших к нам. Под руки тащили раненого бойца. Еще один зажимал ладонью скулу. По пальцам лицу текла кровь. Илюшин, Луговой и двое бойцов прикрывали отход. Теперь стрельба шла и со стороны третьего взвода. В дальнем конце улицы показались фигуры немецких солдат. Мы открыли огонь, и немцы исчезли. «Танки!» – тяжело дыша объяснял Илюшин. «Никита, бери трех гранатометчиков и поджидайте их возле того дома. Остальные перекрывайте улицу». Мы заняли позицию за плетнем возле глинобитного сарая среди кустов смородины и малины. Вдоль домов шла глубокая водоотводная канава, но лезть туда никто не рискнул. Улица оставалась пустынной. Загорулька пристроил свой Максим в проломе плетня. Максим первого взвода исчез. Куда он делся, я у Илюшина не спросил. Не спросил также, сколько танков. В каждом взводе имелись специально выделенные гранатометчики для борьбы с танками. Как правило, физически крепкие, опытные и хладнокровные бойцы. Дело в том, что наши противотанковые гранаты были довольно тяжелыми. Хорошо и точно бросить ее можно было только из-за укрытия. Кроме того, снятые из предохранителя, они взрывались даже при легком толчке. У меня специалистами были командир отделения Боровичок Мухин, широкоплечий, физически очень сильный Татарин, фамилию которого я не запомнил, и автоматчик Ситников. Татарина забрал Ротный. 6 имевшихся во взводе противотанковых гранат я распределил на четверых. Одну взял себе, остальные получили Леонтий Беда, Саня Мухин и Ситников. На мой взгляд, более эффективными были бы бутылки с горючей смесью. К 44-му году изобрели уже такой коктейль. что бутылки, разбиваясь о железо, загорались мгновенно, заливая железо густой пылающей смесью. Но бутылки в наступление братья опасались. Хоть в десять тряпок ее заворачивай, но если случайно загорится, то жуткая смерть в прожигающем живое тело огне человеку обеспечена. Немецкий танк Т-4 пятился посреди улицы, посылая снаряды в какую-то цель. Луговой и трое бойцов бросили гранаты. Три человека из укрытия и один, выскочив к палисаднику. Раздались четыре сильных взрыва, но ни одна тяжелая граната до танка не долетела. Т-4 взревел как подстегнутый, увеличив скорость. Следом, непрерывно ведя огонь из пулеметов, шел бронетранспортер и бежали, прижимаясь к плетням десятка-полтора немцев. Боец, стоявший у палисадника, бросил вторую гранату и кинулся в укрытие. Его догнали автоматные очереди, а танк, развернув башню, ударил раза два из пушки и прошил длинной очередью хату, сараи, плетни, за которыми мы прятались. Он пронесся мимо нас метрах в тридцати. Махина с плоской башней, обвешанная звеньями гусениц и овальным щитом, закрывающим борт. Оглушенные мощными взрывами и дождем пуль из пулеметов, танка и бронетранспортера, мы пропустили обе машины, проскочившие мимо. Наверное, немцы не поняли, откуда по ним бьют. Может, прорвались русские танки? Знай, они, что здесь всего два неполных взвода, и ни одной пушки вмяли бы нас в землю. Эпизоды скоротечного внезапного боя мелькали вспышками, как выстрелы. Они будут вспыхивать в мозгу ночью, отображая лица погибших товарищей. Я буду просыпаться и что-то выкрикивать. А в те минуты жаркого сентябрьского полдня мы все четверо. Леонтий Беда, Мухин, Ситников и я бросали противотанковые в массивный трехосный грузовик, пытавшийся вырваться из села. Далековато. Гранаты взрывались с недолетом, но грузовик встряхнуло и развернуло. Еще две гранаты, брошенные Ситниковым и Мухиным, рванули ближе к цели, выбило два задних колеса, проломило борт, Брезентовый тент, сорванный с креплений, взвился вверх, трепыхая клочьями. Грузовик, продолжавший двигаться, прочертил осью глубокую борозду и завалился в канаву. Пулемет-загорулька бил побежавшим вдоль плетней пехотинцам. Их было уже человек сорок. Наткнувшись на длинной точечной очереди, немцы залегли и открыли огонь из автоматов. Огонь был плотный. Максим смолк, а фрицы, отстреливаясь, отступили, подхватив своих раненых. Действовали они умело, без паники. Три трупа остались возле плетня. Не повезло грузовику. В нем везли какие-то ящики, а в кузове, сбившись к заднему борту, сидели семь или восемь солдат. Половина выпали, когда грузовик, накренившись, заваливался в канаву. Из кабины выскочили офицер с автоматом и водитель. Офицер и солдаты, прыгавшие из кузова, успели сделать лишь несколько очередей. Их накрыли огнем оба наших обозленных взвода и оживший пулемет-загорулька. Я никогда не видел, чтобы с такой яростью и матом стреляли все, даже раненые и минометчики своих карабинов. Немцы, как и мы, не хотели умирать. Некоторые бежали, уже пробитые несколькими пулями, по сути, умирающие, падали, поднимались и снова валились на высушенный солнцем украинский чернозем. Все закончил Загорулька, выпустив половину ленты по фрицам и грузовику, пыхнувшему грибом загоревшегося дизельного топлива. Илюшин, без пилотки, светловолосый, коротко стриженный, бежал к повороту, из-за которого привел взвод Лугового. Никита сидел, привалившись к плетню, а возле него склонилась Зина. За спиной спешили Леонтий Беда и несколько бойцов из обоих взводов. «Господи, в какую мясорубку попал первый взвод?» Человек 15, не меньше, лежали окровавленные, скрученные предсмертной агонией. Расчет Максима был раздавлен гусеницами танка, который сумел уйти. Многие были убиты очередями крупнокалиберного пулемета с бронетранспортера. Его 13 миллиметровые пули оставляли в телах отверстия величиной с палец, из которых натекали огромные лужи крови. Наших товарищей расстреливали и давили безжалостно, за что мы им мстили, не зная пощады. «Вася, вставай, ты чё?» — кто-то тормошил убитого друга. «Валерку в блин сплющили, во гады!» Уцелели двое раненых, они заползли в канаву, притворившись мертвыми. Рассказывали, что их было трое, но проходивший мимо немец выпустил очередь и одного добил. Двоим повезло, у него кончились патроны в магазине. Пока бурчал, менял магазин, сзади поторопили, так и выжили. «Другие не стреляли?» «Нет», — качал головой один из раненых. «Спешили вырваться». Прибежал связной от комбата. Получили приказ двигаться на соединение с батальоном, объяснили направление. За это время собрали роту, подсчитали потери. Точно не помню, но в бою на окраине городка погибли около 20 человек. Крепко не повезло первому взводу. Там были самые большие потери. Сам ком-взвода Никита Луговой, контуженный и раненый пулей вскользь, остался в строю. Погиб один из разведчиков и тяжело ранили сапера. Наскоро перекусили консервами, найденными в ранцах убитых фрицев. Кое-что нашли в брошенных домах, еле торопливо и молча. На этот раз я был принят в компанию Илюшина и остальных взводных. Выпили за погибших. Их уже собрали в одном месте, сложив тела в переулке, накрыв брезентом и плащ-палатками. Хоронить будут позже. Долго не могли найти одного западника. Случайно обнаружили в густых кустах смородины, за плетнем. Как лежал, выставив ствол винтовки сквозь прутья плетня, так и остался. Пуля попала в лицо. Раненых, тоже человек двадцать, оставили на попечение Зины Каляевой во дворе одного из домов. Охранять получили пулеметчику с Дегтяревым и сержанту, командиру минометного расчета. «Сиди, охраняй и свой самовар береги!» – сплюнул Илюшин. Троим минометчикам Ротный приказал занять место в первом взводе. «Если встретим ваших, захватите мины и вернетесь. Бережков, может, пойдешь с нами? У тебя же царапина!» «Виноват, товарищ старший лейтенант!» — съежился молодой парень с повязкой, торчавший из рукава гимнастерки. «Кость свирбит сил нет!» «Давай, давай, Михаил!» — добродушно похлопал его по плечу Илюшин. «Я же тебя на отвагу собираюсь представить!» Михаил подобрал винтовку и неохотно поднялся. Согласился вернуться в строй еще один легко раненый. В роте вместе с уцелевшим сапером, разведчиками и минометчиками насчитывалось человек 60. Правда, две трети были вооружены автоматами, и трофейными, и нашими, взятыми у тяжело раненых и убитых. Рассыпавшись цепью, двигались по направлению, указанному связным, я со своим поредевшим взводом посередине. Бой шел уже на окраине городка. Изредка попадались тела убитых. В одном месте, как на гигантской свалке, застыли несколько тридцать четверок, немецких Т-4, смятые искореженные пушки. Давно знакомое мне штурмовое орудие «Даймлер Бенц» — приземистая, плоское, похожая на паука, сторчащая прямо из корпуса пушкой, замерла, проломив задом плетень. Сволочная штука! Всего два метра высоты, за любым бугорком спрячется. Сколько они наших танков из засад переколошматили!» Бортовые листы брони, которыми усиливали «Бенц», были проломлены снарядами. Рядом валялись два немецких танкиста. Еще один «Бенц» взорвался со всем боеприпасом и сгорел в собственном бензине. Леонтий удовлетворенно осмотрел расшлёпанные остатки «Бенца», торчащую из-под гусеницы обугленную ногу. «Вот так, как сволочей надо!» Возле подбитой тридцать четверки возились чумазые, хмурые танкисты, им помогали ремонтники, приехавшие на студебекере с будкой. На нас они только мельком глянули, мы тоже прошли молча. Танкисты были явно не в духе, да и мы после таких потерь за неполный день были обозлены не меньше, готовые друг на друга за лишнее слово кинуться. где вы были когда нас немецкие танки бронетранспортер из всех стволов поливали и гусеницами плющили у танкистов наверняка свои претензии к пехоте не поддержала пехтура немцы из противотанковых орудий и фауст патронов как мишени тридцатьёрки жгли соединившись с батальоном проверяли дома и дворы В одном месте мой взвод обстреляли. Мы забросали каменный дом гранатами. Взорвать не успели, слишком толстыми оказались стены, но подожгли и уложили двух пулеметчиков, пытавшихся ускользнуть. Заплатили еще одной жизнью. Погиб немолодой ефрейтор из отделения Коробова, кажется, его земляк. Тяжелый день, для кого-то жуткий. поэтому и спал так тревожно, только к рассвету провалившись в забытие. Сколько и вправду отпущено мне, Ваньке Взводному, если всего за день от 37 человек во Взводе осталось чуть больше 20. Я потерял многих бойцов, не успев даже толком познакомиться с ними. Наверстывая упущенное, не зная, кто доживет до сегодняшнего вечера, Я торопился поговорить с каждым. Пока Илюшин уходил в штаб полка, завтракали, обедали в один присест, получали патроны и гранаты. Высокого мускулистого татарина зовут Тимур Джебраилов. Я присел возле него, и он рассказал, что вчера не добросил гранату до танка. Из бронетранспортера вели такой сильный огонь из тяжелого пулемета, что от стены дома куски глины величиной со сковороду отлетали. И еще два пулемета с борта молотили, встать невозможно, а тот парень, который с улицы гранаты бросал, смелый, на глазах у него танк друзей давил, очень хотел подбить, потому и кинулся под пули, и добавил простодушно. Водки выпил, без страха гранаты бросал. «Ты откуда родом, Тимур?» — спросил я. «Чистополь. Город такой, на Волге. Слыхал?» «Слыхал». Я прикинул примерное расстояние. «Мы с тобой почти земляки. а Инзы до Чистополя 300 километров». «Земляки?» — подтвердил Джабраилов. «А ты, лейтенант, смелый». Особой смелости я в себе за последние дни не заметил. Сказал бы кто другой, подумал бы, что подлизывается. Но Джабраилов, с его тяжелыми мощными руками и спокойным взглядом, производил впечатление независимого, уверенного в себе человека. Раз говорит, что смелый, может так и есть. Ты тоже, Тимур, хорошо воевал. Только и осталось ответить. Он сжал бицепс на моей правой руке. «Крепкая рука. Борьбой не занимался?» «Нет. А я два года перед войной тренировался. Чемпионом среди молодых в городе был». «Еще я узнал, что у Тимура убили под Курском дядьку, и он в семье старший сын. Воюет с мая 44-го. В конце года второму брату 18 исполнится. «Призовут, а он слабый, не то что я». «Хорошо, если война раньше кончится». И сам себе ответил. «Не кончится. Крепко немец дерется. На фронт попал, понял, что война не такая, как в газетах пишут. Столько людей гибнет». Порторг Коробов, набивавший автоматные и пулеметные диски со своим отделением, отложил на чистую холстину диск со снятой пружиной, достал кесет. Закурили и остальные. Поговорили о вчерашнем бое. Хорошо, ребята, дрались. Вон Сочка Иван, тезка мой, двоих фрицев застрелил, а когда патроны закончились, третьего прикладом уделал. Надо бы к отваге представить. Три месяца воюет, молодец парень. Сочка оказался маленьким круглолицым парнем лет двадцати. родом из города Морозовска, Ростовской области. В оккупации пришлось пожить. Мой вопрос прозвучал невольно подозрительно, да и не к месту. Проверяли Ивана уже в особом отделе, если на передовой, грехов на нем нет. На железке работал, чтобы в Германию не угнали, в полицаи предлагали записаться. Так привязались, что я ногу медным купоросом с известью натер, аж заражение пошло. С удовольствием, мол, пойду, только нога проклятущая не пускает. Так и отбоярился. Иван Сочка засмеялся. Смотрел на меня доверчиво и открыто. Я почему-то сразу решил, что парень он хороший, надежный. Тем более сержант Коробов хвалил. Два западника так старательно отвечали на своей мове, что я почти ничего не понял. Мол, все нормально, хорошо. Мне показалось, что, несмотря на улыбки, они притворяются. Это подтвердил и третий западник, Грещук, чернявый, видный хлопец лет двадцати пяти. Держался он особняком от своих земляков и от остальных бойцов. Смурной, обозленный, на кого только. «На тех, кто ему хату сжег и семью пострелял, а может больше на нас, москалей!» «Прикидываются дураками!» — мотнул головой в сторону земляков. «Надеялись отсидеться, а их в самое пекло сунули. Пусть понюхают, чем паленое пахнет!» В голосе его звучала явная неприязнь, сложные отношения между людьми. Вроде Грещук и от бандеровцев пострадал, а на меня глядеть не хочет, и своих не очень-то жалует». Я уже поднялся, когда Грещук неожиданно сказал «Дайте команду, товарищ лейтенант, пусть Мухин мне автомат выдаст». Оказалось, что Грещук подобрал возле убитого немца автомат, но командир отделения Мухин приказал его сдать. Когда я заговорил с сержантом насчет автомата, тот откровенно признался. «Не верю я им. С винтом много дел не натворишь, а из автомата в пять секунд целое отделение можно положить. Пусть себя покажет». «В бою как вел. Как все. Стрелял. Ну и что? Присмотреться надо. Я так думаю. А решать вам, товарищ лейтенант». Леонтий поддержал Мухина. «Присмотреться надо. А то ходит, как волчара зыркает. Не знаешь, чего от него ждать». Не учитывать мнение двух командиров отделений нельзя. Хорошо, пусть с винтовкой повоюет. А с Грещуком, пользуясь случаем, поговорил немного за жизнь. Оказалось, что городок, освобождая который мы потеряли столько людей, называется Верховина. — Так, деревня, — снисходительно объяснил он. — Одни торгаши до да куркули. — Вам бы, Станислав, глянуть, вот то город. «Дома, костелы площади...» «Слушай, Грещук, а чего ты так земляков своих не любишь?» Напрямую спросил я. «А чего вон и девки, чтобы их любить?» «Разные мы все, как и вы. Я вашей власти поверил еще в тридцать девятом, а когда у меня дом в сорок первом жгли, соседи скот угнали, скитались, как собаки бездомные. Кто дом сжег?» «Ну, уж не немцы». Новый построил. Так, хибарку, чтобы неприметно жить. Приходили по ночам, меня били, жену пинали, а перед вашим приходом закатили в окна пару гранат. Жена и старшая дочь погибли, а я с двумя малыми и собакой в лес подался. Кое-кому отомстил, а меня неделю ваши в подвале держали. Допытывались, где Бандера. Потом извинились, вот в армию даже взяли». автомат мне не доверяйте. Почему так?» «Время такое», — ответил я. «Словам мало верят». Вот и поговорили. Снова марш. Идем уже в составе батальона. Хотя роты понесли немалые потери в бою за верховину, но батальон выглядит грозно. Батарея 76-мм пушек ЗИС-3 на прицепе студебекеров. Хорошие, сильные пушки и американские грузовики-вездеходы тоже мощные. На двух машинах установлены пулеметы «Горюнова» с зенитными прицепами, минометная рота, разведка на мотоциклах. На каждом наш дегтярев или трофейный МГ. Проскакавший мимо комбат со свитой из трех-четырех конных приветливо помахал Илюшину. Тот козырнул в ответ. Говорят, Илюшин у комбата в авторитете. Ну что же, все верно. Боевой офицер. А что из себя комбат представляет, я пока не знаю. До беседы со мной он не снизошел. Таких взводных ванек у него девять человек, плюс командиры подразделений, не говоря о нескольких сотнях бойцов. Шагаем с пяти утра. Минут сорок Привал. Обед и снова топаем, забирая куда-то на юг. В горах прямых дорог нет, я уже привыкаю к этим кругам и обходам. Меня догоняет командир третьего взвода, Олейник Слава. Закуриваем его Беломор. «У тебя Николай Курева есть?» И, не дожидаясь ответа, сует почти полную пачку и похлопывает по кирзовому планшету. «Я запасся!» У Олейника на груди орден Отечественной войны. Красивый и авторитетный орден. Такие дают только на передовой, за храбрость в бою, уничтожение танков, взятие важных объектов. Мне остается завидовать. На передовой уже год, сколько представлений писали, и даже медали не получил. У полковых писарей и телефонисток и то минимум по медали. Кто как заслужил. Про телефонисток, ухмыляясь, говорят, за боевые заслуги, а то выражаются и похлеще, за половые заслуги. Ну и хрен с ними. С олейником мы сходимся быстро, парень из наших, деревенских. Уже потерял отца, убитого в 42-м, не подает о себе вестей брат. Нашей семье пока везет, в госпитале получил два письма из дома и одно от отца. Старший брат Федор так и воюет под Ленинградом. Уже старший сержант, награжден медалями. Олейник на передке с февраля 44-го, а орден получил за форсирование Днепра. Был два раза ранен. Вот где досталось. На плотах в основном переправлялись, а у них скорость сам знаешь какая. Из пяти штук один до правого берега доплывал. Три американские амфибии нам выделили. Видел, такие утконосы быстро идут бронированный и пулемет на носу. На них начальство и минометные расчеты переправлялись. Видел, киваю я. Я еще позавидовал, что кому-то повезло, продолжает олейник. А немец, как углядел эту технику, весь огонь на них. Две машины на середине реки утопили». А третья, издырявленная, назад повернула, и ее добили, уже наотмели, только брызги полетели. Двое или трое успели выскочить, но все равно форсировали мы Днепр. Мы снова расходимся, каждый к своему взводу. День проходит, в общем, спокойно. Небольшой заслон впереди сбивают танкисты и самоходчики. Рев моторов, звонкие хлопки пушек. пулеметные очереди мы идем уже мимо разбитых противотанковых орудий трупов в машиновый цвета мундирах но ни один бой не обходится без потерь снова видим догорающую с сорванной башней 34ку еще одну с выбитыми передними колесами и порванной гусеницей отволокли в сторону танкисты роют могилу братскую видимо на экипаж «Чертовы эти Карпаты! Места красивые, будь я тогда по образованию, сказал бы, что сказочные! Какие небесные или земные силы вознесли на сотни метров вверх ярко-зеленые, чуть тронутые желтизной огромные холмы! Идут от горизонта до горизонта горы, теснины, большие и мелкие речки, среди которых разбросаны хутора!» богатые по нашим понятиям. Взводом прочесываем рощицу на склоне холма и хутор. Отсюда утром обстреляли колонну. Дом просторный, крытый потемневшим от времени тесом. Большой двор, молотилка, хозяйственный инвентарь. «Кулачье, хреново!» — ругается Леонтий. Хозяин в грубой свитке,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 Хозяин в грубой свитке, широких штанах и диковинных башмаках-чоботах. Семья, человек восемь, смотрит на нас выжидающе и заискивающе. Хозяину лет сорок, темные мозолистые руки. Жена, дед с бабкой, дети лет от семи до тринадцати. Молодежи нет, конюшня пустая. В большом хлеву коровы с теленком и бычок. Несколько овец, куры. Но видно по всему, что лошадей и крупный скот хозяин спрятал. И молодежь попряталась. «Где сыновья?» – спрашиваю я. Хозяйка приносит кувшин молока, литров на десять, и вино в стеклянной оплетенной бутыле. Беда лезет было понюхать вино, я делаю знак, чтобы не трогал. Хозяин объясняет, что сыновья все здесь, двое мальчишек. А дочка у тетки в соседнем хуторе. Лошадей немцы украли. Все это переводит мне Грещук. Хозяин просит его не обижать. Он красных армейцев и вчера, и позавчера кормил. Добрый дядя. Нехорошо ухмыляется Грещук. неотравленное Спрашиваю я, показывая на посудины. ни он же знает, что мы его усадьбу сожжем и никого не пощадим, если что худое замыслит. «Не болтай лишнего, обрываю я Грещука. Мы с детьми не воюем». «Так, так», — кивает хозяин и делает попытку улыбнуться мне. «Вижу, что Грещука он боится. Бойцы за последние дни оголодали, тылы отстали, кормежка слабая. «Если есть лишний хлеб, картошка, покорми бойцов», — говорю я. На войне нет лишнего хлеба. Я это прекрасно знаю. Но давно уже прошли те времена, когда я робел попросить еду. Хозяйка со старшим сыном приносит чугун вареной картошки и полторы ковриги пшеничного домашнего хлеба. Я невольно сглатываю слюну. Леонтий Беда быстро раскидывает картошку. Джабраилов режет хлеб острым трофейным ножом. На два десятка бойцов достается по неполной кружке молока, небольшому ломтю хлеба и одной-две картофелины. Меня охватывает злость. Я смотрю на хозяина почти с ненавистью. Добротные постройки, сараи, несколько хлевов и загонов. Всю войну сытно и в тепле прожил, а у меня каждый день люди гибнут, голодные, в обносках. Сволочь! Бормочу я себе под нос, но хозяин, не понимающий по-русски, чутко схватывает недовольство русского офицера. «Леонтий, глянь в погребах, может, там оружие?» В погреба мы уже заглядывали, и Леонтий докладывает, что оружия там нет, а сала, картошки и зерна хватает. «Мне хочется не только накормить своих бойцов, но и принести хоть немного еды для остальной роты». Хозяин что-то говорит жене. Та приносит два больших куска желтого, пахнущего свечкой сала, еще картошки и молока. Я тоже жадно выпиваю кружку и съедаю ломоть хлеба с салом и картошкой. Немного хлеба, ведро сырой картошки и килограмма два сала уносим с собой. Незаметно опустошается бутыль с вином. Ладно, черт с ним, вино слабенькое. Ребята, судя по всему, довольны моей решительностью. Не стал разводить бодягу, а понял, что на голодный желудок не навоюешь. Немного подъели, винца выпили. Когда уходим, Грещук уверенно заявляет. Сыновья у него бандеры, точно. Надо было бычка прихватить. Карпаты, в веках не забуду. Идём с боями. Сколько ребят там оставили? Находили скелеты и черепа наших солдат погибших летом 41 первого года когда армия отступала в начале войны в одном месте среди деревьев наткнулись сразу на несколько скелетов обрывки гимнастерок шаровары противогазы Оружия и обуви не было видно немцы или местные жители собрали еще три года назад нашли пару смертных медальонов Из одного посыпалась труха, а во втором бумажка с фамилией и адресом склеилась. Медальон отправили в штаб, может там разберутся. А останки бойцов закопали, насыпали холмик. Иван Сочка, мастер на все руки, вырезал из жести звезду, вкопал с ребятами березовый черенок, а на дощечке выжгли надпись, что здесь похоронены безымянные герои-бойцы. павшие в бою с фашистами. Положили на холмик каску, несколько сосновых веток, дали залп и пошли дальше. В тот период, как я узнал позже, в Словакии подняли вооруженное восстание против немцев около 20 районов. Это были в основном партизанские отряды и части словацкой армии, перешедшие на сторону повстанцев. Партизанские отряды, порой хоть и многочисленные, были слабо вооружены и, главное, не имели опыта. Наше командование перебрасывало самолетами оружие, боеприпасы, доставлялись военные специалисты. Глядя на карту крошечной Словакии, можно было только поражаться мужеству повстанцев. Это не наши бескрайние леса, а пятачки гор, ущелья. Там трудно создать мощные партизанские бригады, иметь место для отхода, прятать раненых после ударов по врагу. Главная надежда была на Красную армию. Наступательные операции шли повсюду, а 8 сентября началось мощное наступление войск 1-го и 4-го украинских фронтов, в котором участвовал и первый Чехословацкий корпус, которым командовал генерал Людвиг Свобода. Неподалеку сражался и мой 295-й стрелковый полк, где я начал свой путь. Но никаких вестей о своих друзьях я не имел. Наступать широким фронтом в условиях Карпат было сложно. Помню, что часто операции проводились силами одного-двух батальонов или даже отдельными ротами. Нас крепко поддерживала авиация. Однажды, когда наступление застопорилось, несколько раз подряд группами по 15-20 самолетов налетали пикирующие бомбардировщики, штурмовики в сопровождении истребителей. Видел воздушные бои, когда горели и немецкие, и наши самолеты. Сильная зенитная артиллерия была у немцев. Особенно много 20-миллиметровок «Эрликон» испаренные спаренные, и счетверенные. Горько было смотреть, как сразу две спаренные установки накрыли наш бомбардировщик Пе-2. Трассы полосовали и корпус, и моторы. Летчики сбросили бомбы. Не знаю, в цель или чтобы уйти от огня, но загорелся один мотор, полетели обломки от фюзеляжа. И п 2 не выходя из пике, врезался в склон горы. Взрыв! Огненный шар, перерастающий в гриб! Эх, ребята! В одном месте дорога огибала гору с утесом высотой метров сто. С него били несколько пулеметов, в том числе крупнокалиберные, сыпались мины. Дорога простреливалась насквозь, и батальон остановился. Открыли огонь наши противотанковые пушки и минометы. Комбат приказал атаковать. Хотя наверху клубились разрывы, но мы сильно сомневались, что сумели подавить огневые точки. Слишком ограниченным был запас снарядов и мин. Двинулась вперед первая рота. Хотя ее прикрывали шесть танковых пулеметов, огонь сверху велся сильный. Рота отхлынула назад, оставив человек пять убитых. Раненых вынесли на руках. Опять атака в лоб. Может, хватит? Перекуривая, мы обсуждаем положение с луговым и олейником. Взводные стратегии И комбат вместе с ротными и артиллеристами что-то прикидывали. Вроде ударить по заслону с тыла. Помню, приехала пылевая кухня. Война войной, а есть надо. Солдаты загремели котелками, а тут командир полка. Мы, взводные, тоже считали, что надо идти в обход, а лучше связываться с авиацией. Штук шесть штурмовиков сверху в момент раздолбают фрицев. Не так их и много. Сами знали, что мысли наивные. Чтобы авиацию вызвать, нужно вмешательство командира дивизии. Какие уж там штурмовики. Мин бы на худой конец для нашей минометной роты подбросили, или батарею тяжелых минометов 120-к». Только командир полка в момент по-своему решил. «Молодой майор, лет 30, я его раза два издалека видел. Примчался на открытом джипе в сопровождении бронетранспортера с отделением автоматчиков. «Какие потери? Всего пять человек, а вы хотели как по Невскому прогуляться?» Не понял я тогда слова «Невский», что это проспект в Ленинграде. Знал знаменитого Александра Невского, только он тут причем. Комбат угрюмо возразил, что надо высоту еще минами обработать. И словно угадывая наши мысли, попросил. Мин бы хоть сотняшку подбросили и пару-тройку тяжелых минометов, оглушить глушить фрицев на пяток минут. Смотрели друг на друга два майора. Звания одинаковые и возраст тоже. Только один майор-комбат вместе с бойцами наступающий, а другой, хоть и майор, но из молодых, ранних, уже командир полка, на полковничьей должности. Ордено штуки штуке четыре и подполковником не сегодня-завтра станет. Решительный, смелый. Наплевать ему на преграды и на солдатские жизни тоже. Нельзя в лоб. Угрюмо гнул свое комбат. «Я уже все рассчитал. Рота через хребет пойдет и с фланга ударит». «Бухгалтер! Рассчитал, посчитал! Их там фрицев и роты не наберется, а ты до ночи топтаться будешь. Обед отставить и вперед!» Смягчая голос, поотечески добавил. «Сковырнете фашистскую сволочь, обед и по сто граммов. Мало — по двести». Представление на ордена, сегодня же подпишу. Со стороны посмотреть, хоть картину пиши. Молодой ком полка в полевой, но первосортного сукна гимнастерке, галифе, начищенных хромачах. И мы, сбившиеся за скалой, куча обтрёпанных от лазанья по горам солдат и офицеров, трясущихся за свою жизнь, не понимающих важности наступления. Только вперед! И наши жизни в этой битве ничего не значат. Товарищ Сталин лично за наступлением фронтов следит. Высокомерно посматривали на нас сытые автоматчики, тоже в хорошей форме, на бронетранспортере с американским крупнокалиберным браунингом за щитком и вторым пулеметом на борту. Слышали мы, что приказ вышел из-за бандеровцев в высокому начальству с охраной ездить. «Перебьют полководцев, кто командовать будет?» План командира полка был прост и понятен нам. Под прикрытием последних снарядов и мин он даже не спросил, сколько их осталось. Под треск наших Максимов рвануть вперед. Обойти эту чертову гору-скалу, а там уже можно докладывать об успешном прорыве и добивать немцев. Если будет кому. «Свой бронетранспортер в поддержку даю», словно молодую жену уступая, закончил речь комполка. И тогда быстро заговорил наш комбат, что, конечно, товарищ майор прав, начинать надо немедленно, но целесообразно пустить через лес уже подготовленную роту, ударить во фланг и затем сразу атака. Командир полка оглядел еще раз речку, хребет Еще одно ущелье, которое нам, второй роте, предстояло преодолеть. Вычертил в уме трех-четырехкилометровый путь, поделил, посчитал. Если даже на мины и мелкие засады нарвемся, часа через полтора на исходные позиции выйдем. Все, готовность, десять минут. Сержант, цели видишь? Подошел он к моему пулеметчику загорулька Как стрелять начнут, что-нибудь увижу. Коротко отозвался Хохол. «Но минометы не разглядишь, а их там у них штук пять или шесть, сметут они нас». «Может, тебя заменить, сержант, если очко играет?» — прищурился майор. «Дураки только ничего не боятся». Загорулька расправил ленту, подкрутил без нужды прицел. «А стрелять я нормально буду, за это не волнуйтесь». И добавил. «Ребят только жалко». Вот упрямый хохол! Командир полка секунду-другую раздумывал. Наверное, хотел убрать слишком разговорчивого пулеметчика, досунуть его в цепь атакующих, с винтовкой и штыком. Только сообразил, что опытного командира расчета перед атакой убирать нельзя. Повернулся резко на подкованных каблуках и зашагал к своему джипу, забрав с бронетранспортера трех автоматчиков. «У меня заныло, разбитое еще в декабре предплечье». Рядом сопел мой верный помощник Леонтий Беда. С непривычным унынием смотрел вперед жизнерадостный боровичок Мухин, командир ополовиненного отделения. Наверное, и сам командир полка чувствовал безнадежность предстоящего боя. «Раздать водку!» — резко приказал он. «Молодым по сто, старикам по сто пятьдесят». Начали разливать из термосов разбавленный спирт. Бойцы оживились. Не то что обрадовались, но лишние пятнадцать-двадцать минут жизни значили для каждого много. Илюшин положил мне руку на плечо. «Коля, больше, чем по пятьдесят граммов не наливай, сам не пей вообще». Мне стало легче на душе. Я вдруг понял, что окончательно стал для ротного своим. А потом началась атака. Одна из тех диких, бессмысленных атак, в которых мы за войну потеряли сотни тысяч убитых. Роты, пополненные тыловиками, хозяйственным взводом, писарями, сумели пробежать, теряя убитых метров 150. Каменистая узкая дорога превратилась в кипящую полосу. Огненные вспышки и взрывы мин, клубы дыма, пулеметные трассы, гаснущие среди мутной завесы и толпы бегущих, кричащих людей. Немного продвинулся вперед бронетранспортер, остервенело бьющие из двух пулеметов и нескольких автоматов. Сверкающая вспышками выстрелов бронированная черепаха, открытая сверху, сразу стала хорошей мишенью. Рядом разорвались несколько мин. Пулеметные очереди, высекая искры, перехлестнули бронетранспортер вдоль и поперек. Замолчал тяжелый браунинг, задымил мотор, и водитель попятился задом в укрытие. Наступали все три роты. Илюшин вел нас, прижимая людей к скале. Мины рвались на булыжниках дороги, почти не оставляя воронок, зато выбрасывая снопы осколков и битого камня. Мы стреляли вверх, не видя цели. Рядом со мной упал солдат из хозяйственного взвода, закрутился, отталкиваясь руками от камня. Западник Грещук подобрал новенький автомат, вынул запасной диск. Солдат был ранен смертельно, не меньше, чем десятком осколков. Потом упал Джебраилов. «Самый сильный солдат в моем взводе». Я кинулся к нему, но он уже поднимался. Оглушило. Зато Мухин, исполнительный и подтянутый командир отделения, словно чувствовавший свою смерть, закричал, выронил автомат и, закрывая лицо ладонями, свалился как подкошенный. Подбежав, я увидел, что сержант убит наповал осколками в голову. рядом валялся разбитый ППШ. лужи крови растеклось у меня на глазах с расширенными глазами мимо нас пробежали два солдата из первого взвода один в мокрой от крови облепивший руку гимнастерке второй выставив винтовку как для штыкового боя тянул на одной ноте непрерывное ва я схватил его но он с легкостью вырвался и почти сразу взорвалась очередная мина. Меня отшвырнуло и, наверное, расплющило бы о скалу если бы не кусты и трава, тянувшиеся жидкой полосой у подножия утеса. Я влетел в поросль, разрывая гемнастерку и тело кустами, срезанными осколками. Леонтий и кто-то из бойцов помогли мне встать. Поверху часто захлопали звонкие разрывы гранат, За те 4-5 секунд, что горит запал, колотушки не успевали долететь до земли и взрывались в воздухе, не причиняя особого вреда из-за небольшого радиуса разлета осколков, но прибавляя панику в цепи, жмущейся к скале людей. На дороге лежали только убитые и тяжело раненые. Много. Атака захлебнулась. «Мы снова сидели за скалой, не веря, что живы». а на дороге продолжали рваться мины, уже меньшего калибра, давно знакомые пятидесятки, добивая раненых и кромсая убитых. — Ну чего вы смотрите? Фрицев зассали! Я их один! Никита Луговой, раненый еще в городке, с темными от копоти бинтами сорвал с головы каску и швырнул ее далеко вперед. Она, гремя как жестяное ведро, покатилась по булыжникам, а Луговой шел, стреляя из пистолета. Его догнали двое солдат и потащили назад. Он упирался, пока пулеметная очередь не ударила в ногу одного из бойцов. Тогда Луговой, словно очнувшись, сам подхватил раненого и зашагал назад. «Сосчитай бойцов!» — приказал я Леонтию. Иван Сочка и Джабраилов стащили с меня изорванную гимнастерку. Я тянул голову, пытаясь разглядеть, что творится на спине. Подошла Зина Каляева, мельком глянула. Ловко выдернула что-то из-под лопатки. Показала окровавленную щепочку длиной со спичку. На кусты, как на ежа, свалился. «А с тобой что, Тимур?» Она быстро, перебирая пальцами, осмотрела голову Джабраилова. Осколком чиркнуло. Тоже ерунда. Спирт, бинты есть? Сами перевязывайтесь, у меня два тяжелораненых. Пришел Леонтий и, налив в кружку водки, дал выпить мне и сочке. Джабраилов отказывался. беда хмыкнул и выпил порцию татарина. Потом доложил о потерях. Четверо погибло. Ситников, один западник и двое приданных из столовиков. Еще двоих осколками посекло. Несмертельно. Ну и легких трое, считая вас с Тимуром. Меня не ранило, кустами ободрало. Гимнастерку бы другую надо. Поищу. На этом проклятом повороте под утесом батальон оставил человек сорок убитых. Погиб командир шестой роты. Командир полка, наблюдавший за происходящим, приказал повторить атаку через час. Комбат, раненый осколками в руку, выторговал еще полчаса. Патронов почти нет, и боеприпасы к пушкам и минометам кончились. Подвезут. Водитель бронетранспортера ковырялся в двигателе. Старший из автоматчиков подошел к командиру полка и стал что-то объяснять. Наверное, жаловался. Экипаж бронетранспортера тоже понес потери. Один человек был убит, трое ранены. Майор, наверное, и сам жалел, что так опрометчиво послал под огонь свою прикормленную охрану и дефицитный бронетранспортер, которых в полку были считанные единицы. Командир полка подозвал комбата и дал команду выделить один студебекер, отбуксировать черепаху в тыл вместе с ранеными. «Охрану мою угробил!» — упрекнул он комбата, даже не спросив о наших потерях. «А что спрашивать? Сам видел!» «В общем, готовься к новой атаке!» И укатил. Следом наш студебекер потащил подбитый бронетранспортер, из которого бойцы все же умыкнули ящик автоматных патронов. «У вас в тылу этого добра полно, а нам стрелять нечем!» Автоматчики, довольные, что вырвались из пекла, смолчали. Илюшин вместе с нами троими, хоть и побитыми, но уцелевшими в этой каше взводными сортировал роту. Зло, не церемонясь, выгнал из строя обозников, пухлого писарька и еще кого-то. Адъютант, старший командира батальона, суетливо помогал ему. Нам подносили патроны, гранаты, кому-то сменили обувь. Я поставил командовать отделением на место убитого Мухина, долговязого силача Джабраилова. Загорулька со вторым номером получили временно вместо Максима ручной пулемет. Оставлять опытного пулеметчика Илюшин не захотел. Роте выделили в помощь несколько разведчиков и саперов. Почти всем заменили винтовки на автоматы. И все равно до полной роты мы не дотягивали и наполовину. Полста человек, считая разведчиков и саперов. Лучше так, махнул рукой Илюшин, когда комбат предложил в помощь еще десяток бойцов. Своих я знаю, не подведут. Но комбат приказал командиру взвода Холодову, лейтенанту лет сорока, собрать десяток тыловиков, обозников и следовать за нами. вступить в бой вторым эшелоном. Вообще-то у Холодова была какая-то другая должность, но в батальоне он возглавлял обоз и все тыловое хозяйство. «Попробуйте, струсти пригрозил он кулаком крепкому, но уже основательно разъевшемуся Афанасию Кузьмичу Холодову. «Все будет в порядке!» — козырнул лейтенант. Хотя ремень под тяжестью кирзовой кобуры с наганом и двух гранат сползал с объемистого живота, и вид у Холодова был не слишком боевой, комбат знал, кого посылать нам в поддержку. Кузьмич, как называли его в батальоне, служил в армии лет 15 сверхсрочником, прошел финскую, начал отечественную еще со Смоленска, заработал две медали и две звездочки. Под ногами у Илюшина, Кузьмич, не путайся, но в бой вступай, не мешкая. Автоматов маловато. Возьми пару трофейных, какие я в запасе приказал держать, ясно? Так точно, снова козырнул исполнительный Кузьмич, которому ой как не хотелось лезть с нами в пасть к немцу. Но куда денешься, приказ. Когда выходили, кто-то напомнил Илюшину, что мы так и не пообедали. Ротный на секунду задумался. «Потерпим, ребята. Может, брешу а может, нет, но пуля в полное брюхо — паршивое дело». «С Богом!» — напутствовал комбат. «К черту!» Илюшин торопливо уводил роту в обход этой чертовой скалы. За нами двинулся боевой резерв во главе с ветераном Кузьмичом. Мы спешили. Ничего хитроумного и особо выдающегося не было в решении комбата пустить роту во фланг, а если удастся, в тыл обороняющимся немцам. Так поступали во всех войнах, начиная, наверное, с древних времен. Эту тактику постоянно применяли немцы. Возможно, в масштабах дивизий и армий также действовали и наши генералы. Но небольшие подразделения до батальона, как я заметил, старались держать в куче и наступать массой. Не приветствовались всякие ночные удары мелких мобильных отрядов фрицам под дых, без артподготовки и многочисленных согласований. Не мне, только что испеченному взводному, судить большое начальство. Но порой возникало чувство, что наши командиры дивизий, полков, несут куда меньшую ответственность, пуская, как положено, после отстрелявшейся артиллерии батальоны и роты в лоб, неся огромные потери, чем начинать заниматься самодеятельностью. Можно списать и сто, и пятьсот убитых. Фашист бьется отчаянно у ворот своего смердящего логова. Такие строки читал я в газете. Большие потери этим оправданы. Но если наша куция рота, только начинающая постигать азбуку горной войны, ухнет без вести, да еще трое-пятеро попадут в плен, очень туго придется комбату. Запросто под трибунал загремит. И командиры полка по головке не погладят. Хотя приказа на самодеятельность он не отдавал, лишь дал время на подготовку, а комбат, как я узнал позже, получил устное негласное разрешение рискнуть. И на том спасибо. Но это мы будем обсуждать позже, а пока шли быстро, стараясь не шуметь. Впереди саперы с разведчиками, а направление определял Илюшин, слушая советы западника Грищука. «Заведет нас бандеры хренов к черту на рога, и пропадем не за грош!» Так думали многие, а я ничего не думал. Мы с Иваном Мироновичем Коробовым вели взвод, 15-16 человек, а замыкал взвод Леонтий Беда. В сотни метров позади двигался наш резерв. Мы перешли вброд небольшой ручеек и карабкались по склону. Все напоминало бой, когда я потерял первого солдата из своего взвода. Сколько времени прошло с того дня? Неделя? Год? Совсем немного, но мы почти не вылезаем из боев, а моя снайперская жизнь, восьмая рота остались в бесконечном далеке. Конечно, заминировать этот огромный массив немыслимо, Но Илюшин благоразумно оставил в стороне тележную колею, тропу, протоптанную местными жителями. Огромный сосны, мягкий многолетний слой хвои пружинил под ногами. Большие, в человеческий рост, муравейники. Грибы. Очень много грибов. Но мало кто рискует их здесь собирать. Следов войны почти не видно. Почти. Одна из молодых сосен перебита шальным снарядом, на хребте, оставленная кем-то траншея. Несколько банок от немецких консервов. В яме засыпанное кострище. Невольно оглядываюсь по сторонам. Кто-то щелкает предохранителем автомата. Беда выдергивает у бойца автомат, снова ставит на предохранитель. Предупреждает. Не лапай без нужды, один выстрел и все сорвется. Возвращает автомат. Короткий, на пять минут привал в молодом сосняке. «Сколько осталось до цели?» «Вон та скала!» – показывает направление Грещук. «С километр!» – прикидывает Илюшин. «В горах километрами не считают. Минут за тридцать, мабуть, до плюхаем!» – отозвался Грещук. «Надо быстрее!» Зина Каляева меняет повязку Никите Луговому. Упрямый парень, мог бы остаться, но ведет за собой взвод. Крупные капли пота на лбу, а виду, что тяжело, не показывает. Не зря его Илюшин заместителем поставил, хотя официально такой должности в роте нет. Километр это немного, по ровному месту минут 15 ходу, но дело не в этих минутах. Фрицы наверняка оставили засады. Нарвемся, поднимется шум, и внезапного удара не получится. «Иллюзий питать не будем, свалимся им, как снег, на голову», — отрывисто говорит Илюшин. «Они готовы к нападению из тыла, из флангов. Наверняка дежурят снайперы или небольшие посты по два-три человека. Но много людей фрицы выставить не смогут». «Основная часть будет на скале ждать новой атаки батальона. Они нашу тактику знают, бить собственным лбом, пока не расшибем. Так что с засадами не связываться. Если сразу не прикончим, Кузьмич со своим войском добьет. Так что ли?» Кузьмич, приглашенный на инструктаж, кивает. Кроме Нагана, у него автомат ППШ, а ремень еще больше сполз вниз под тяжестью запасного диска. Все оговорено. Конечно, желательно подобраться ближе и глушить фрица гранатами. Не жалеть запас, а потом бить из автоматов. Гранат у нас хватает, штук по пять на каждого. У Джабраилова едва не десяток плюс чуча-мама. На полуметровой гладко обструганной палке две 200-граммовые толовые шашки и две РГД. Связка перемотана изолентой. ахнет крепко. Подъем. Назад пути ни для кого нет. Кто прорвется, будет драться в рукопашную. Моя первая рукопашка. Смахиваю со лба пот. Боюсь? Наверное. Но возбуждение и ненависть к гадам фрицам сильнее. Колян, ты патрон в патронник т.т. загони, советует мне луговой. И еще один в обойму Девять больше, чем восемь. Я следую совету и прячу заряженный пистолет в кобуру. Как и предполагал Илюшин, пройти незамеченными через тыловые посты не удается. Двое разведчиков попадают под прицельный огонь тылового охранения. Обоих прошило пулеметной трассой, раскидало по прошлогодней прелой листве дубника. Но и немцы зевнули. Взвод Лугового вместе с Илюшиным уже бежали к основным позициям. Пулеметчиков смахнули очередями со всех сторон, потеряв еще одного бойца. Через пару минут и я увидел мелькающие фигуры среди корявых дубовых стволов, вспышки выстрелов. «Гранаты!» «Кто это крикнул? Не помню. Может, я?» «Бросаю одну за другой три РГД и кидаюсь на листву». Треск ручных гранат перекрывает мощный взрыв чучьи мамы. Сверху сыпятся сбитые осколки и взрывной волной ветки. Желтые дубовые листья пляшут в хороводе продолжающих греметь взрывов. Полминуты тишины. Вперед! Первое, что вижу, — тело нашего парторга, Ивана Мироновича Коробова. Он лежит, скрючившись на боку. Ему всегда было холодно, он и сейчас в своей заскорузлой телогрейке. Наклоняюсь над ним. Из телогрейки на спине торчат клочья набухающей кровью ваты. В него легко было попасть, когда, встав в рост, он кидал гранаты. Тягучий стон, колени подтягиваются к подбородку. Наверняка раны смертельные. Но если и нет, мне надо вперед. Сейчас все решают секунды. В неглубоких, соединенных между собою окопах, торчат стволы минометов, копошатся люди. Треск автоматной очереди навстречу. Лейтенант, ложись! Это Иван Сочка. В яму летят одна, вторая граната. Я тоже бросаю. Гранаты рвутся одна за другой, а через несколько секунд оглушительно грохочут сдетонировавшие мины. Вверх взлетают шматки чего-то красного с серым, минометный ствол, камни, комья земли. По ушам бьет словно мощной ладонью. Вскакиваем вместе с малышом с очкой. Два уцелевших минометчика переползают через бруствер. Стреляем одновременно. Пули рвут добротное сукно мышиного цвета. Один минометчик остается на бруствере, второй сползает вниз. Пробегая мимо, бью очередью вкопошавшихся оглушенных минометчиков. Кажется, их трое. Словно из-под земли выныривает немец. Он стреляет куда-то мимо, но, замечая меня боковым зрением, начинает разворачивать короткий ствол в мою сторону. Почему-то медленно. И я, как ватный, также медленно навожу ствол ППШ на него. Движения не успевают за отчаянным немым криком, «Быстрее! Вот она, смерть!» Я нажимаю на спуск и не слышу выстрелов, хотя сквозь дырки кожуха выбивается пламя длинной очереди. Немец продолжает доворачивать ствол прямо мне в лицо. В него попалось десяток пуль. Он мертв, но хочет в последнюю секунду прихватить и меня с собой. Снова давлю на спуск. Пули вышибают автомат из рук немца, а затем он сам валится на подламывающихся ногах. Вперед! Я стреляю почти в упор в пулеметчика, перебрасывающего свой МГ-42 в нашу сторону. Мимо! В диске, наверное, есть еще патроны, но я почему-то прыгаю на пулеметчика, больше надеясь на свои руки. Меня опережает очередь сзади, которая попадает немцу в лицо. Я никак не могу подняться с мертвого тела без лица, руки скользят в крови. Встаю с помощью Джабраилова. Тимур сует мне автомат. Кидаемся в кучу малу, сбившуюся в один орущий перекатывающийся клубок. Мелькают приклады винтовок, автоматы, саперные лопатки. Раздаются крики на нескольких языках. Мат, редкие очереди и выстрелы. Вот она. Рукопашка. Из кучи вываливается солдат, кажется, из третьего взвода. Его догоняет немец и втыкает в спину штык-нож. Джабраилов, взвыв на своем татарском, бьет немца с маху прикладом под каску, перехватив автомат за ствол. От удара отлетает диск, от второго переламывается ложе. Немец падает на истоптанную землю. Джебраилов врезается в толпу, размахивая как дубинкой автоматом с обломком приклада. По земле катаются мой боец со странной фамилией Фролик и немец. Оба крепкие, молодые, что-то орут. Выбрав момент, я бью затыльником приклада немца в лицо и тут же получаю ответный удар прикладом от другого фрица. Успеваю подставить ППШ, который смягчает удар кованного приклада, но мой собственный автомат влипает в челюсть, и я падаю на спину. Немец меня бы добил, но на него прыгает кто-то из подоспевших тыловиков. Их легко узнать по новым, нештопанным и не выгоревшим, как у нас, гимнастеркам. Немец опытный, мгновенно передергивает затвор карабина и стреляет в упор. Все это происходит у меня над головой. Я тяну из кобуры пистолет, который заряжен и снят с предохранителя. Надо только взвести курок и нажать на спуск. Меня опережает Кузьмич и всаживает в немца короткую очередь, но тот успевает передернуть затвор, выстрелить и падает вместе с лейтенантом. Встаю. В ушах звон от разорвавшихся мин. Челюсть онемела и не двигается. Добиваю из ТТ пытающегося подняться немца с карабином, судя по нашивкам унтер-офицера. Но унтер свое дело сделал, и парень обозник и его командир взвода убиты на повал. Сунув пистолет за пазуху, подбираю ППШ, выискиваю цель. Немцы выделяются в начинающей распадаться куче своими глубокими массивными касками. Наша рота почти вся налегке в одних пилотках, так легче пробираться по лесу. Но для кого-то это оборачивается бедой. Пулю ни наша, ни немецкая каска не держит, а от удара приклада спасает. Мне кажется, перевес в кучу наступает, когда в нее врезается джебраилов У огромного татарина в руке уже винтовка. Он молотит ею налево и направо. Впереди гулка, как по пустому ведру, бьет крупнокалиберный пулемет. Ему отвечает снизу несколько наших станковых и дегтяревых. Значит, батальон пошел вперед. Бегу в сторону пулемета и едва не натыкаюсь на взрыв, успеваю упасть. Осколки с визгом проносятся над головой. Ещё взрыв. Крупнокалиберный умолкает, но в взахлёб лупят два МГ-42. Вот кого надо заткнуть. Я вдруг осознаю, что нахожусь метрах в пяти от обрыва. Бесконечные хребты и лента дороги, по которой, прижимаясь к скале, двигается батальон. Высокопарная фраза, которую любят политработники «Скарпат уже виден Берлин». Не слишком соответствует действительности. Немцы дерутся отчаянно и умело. У меня на глазах падают срезанной автоматной очередью двое бойцов. Грещук, прижимаясь к дубу с обрубленными ветками, умело бьет частыми короткими очередями. Где научился? У бандеровцев? Лейтенант, гранаты Е! Брось за те плиты! Там фрицевская свинья с пулеметом! Я швыряю лимонку. Эта граната опасна в наступательном бою и для своих, слишком велик разброс осколков. Потом вытаскиваю из кармана маленькую немецкую гранату М39 размером с гусиное яйцо. Колпачок я свинтил заранее, он болтается на коротком вытянутом шнурке. Дернув колпачок и помедлив 2 секунды, чтобы не перебросили назад, швыряю следом. Один МГ замолкает. Грещук хорошо говорит по-русски, но, меняя диск и снова пристраивая автомат, орёт по-своему. «Свыни! Стерво пахануе!» И бежит на второй пулемет, стреляя на ходу. «Я следом!» Сбоку еще двое-трое бойцов. Автоматные очереди смахивают высунувшегося второго номера. Грещук, опережая всех, вспрыгивает на камень и сверху вниз выпускает весь остаток диска, крича «О так, о так, Бладво!». Я заглядываю в каменное гнездо. МГ-42 на треноге с коротким оптическим прицелом. Три тела, изрешеченные пулями. Гора блестящих стрелянных гильз, залитых кровью. Коробки с лентами, пустые и полные. Овчинная шуба. «Грелись, сучары!» Кто-то из бойцов стреляет из винтовки в недобитого пулеметчика. По сторонам еще трещат отдельные очереди, хлопают выстрелы. Но бой уже закончен. «Я нахожу Илюшина. Уродного окровавлена гимнастерка на боку». Он отхлебывает из фляжки и возбужденно толкает меня в грудь. «Никиту убили! Эх, какого парня угробили! Да отстань ты!» Это он Зиня, которая стягивает Силюша на гимнастерку. «Дай перевяжу!» — настойчиво повторяет она. «Вместе с тыловиками мы потеряли 14 человек убитыми. Раненых немного». В бою, когда стреляют и бьют штыками в упор, всегда больше погибших. Около 20 человек убитыми батальон потерял во время атаки. Да и мы наверху не сумели достаточно быстро подавить сопротивление немцев, хотя бой на скале длился десяток минут. Я не видел, как погиб Никита Луговой. Он получил автоматную очередь в грудь и умер мгновенно. Редко встречались мне люди такой храбрости. Я потерял надежного и рассудительного помощника Ивана Мироновича Коробова. Всего в моем взводе погибли трое. Немцев в заслоне было не так и много, может с полсотни или чуть больше. Но вооружения имели сильное. Кроме двух крупнокалиберных и пяти-шести обычных пулеметов, мы обнаружили четыре миномета и безоткатную 75 миллиметровую реактивную пушку. Весом всего полторы сотни килограммов она была отлично приспособлена для действий в горных условиях. Ее ствол мог посылать снаряды ниже горизонта градусов на 15. то есть обстреливать танки сверху, поражая наиболее уязвимые места. Немцы успели разбить оптику и довольно сложную систему наведения, но пушка для стрельбы годилась. Среди захваченного оружия я впервые увидел новый автомат «Хенель». Позже его будут сравнивать с нашим Калашниковым, а тогда мы с любопытством рассматривали непривычно длинные автоматы и патроны к ним. Уменьшенные копии немецких винтовочных патронов, но с такой же массивной пулей калибра 7,92 мм. Подвигали планку с дальностью прицела 800 метров, дали несколько очередей. Штука серьезная. Но все это мелочи по сравнению с погибшими товарищами. Батальон похоронил человек 60 внизу. а нам приказали вырыть братскую могилу для штурмовавших скалой здесь же. Расширили один из окопов, пользуясь немецкими кирками и ломами, опустили завернутые в плащ палатки тела бойцов и двух лейтенантов, Никиту Лугового и Афанасия Кузьмича Холодова. Комбат, который поднялся к нам, теперь уже по ближней тропе Крутого обрыва, постоял над могилой. «Эх, Кузьмич, как он жить хотел! Четверо детей и внук, а Никита ему в сыновья годился. Ладно, закапывайте, не травите дубгу!» Три нестройных залпа, и через несколько минут над телами погибших уже утаптывают бугорок. «Иван!» — приказал комбат Илюшину. «Останешься со своей ротой здесь на день-другой». «Потом я за вами пришлю. Как бы немец или бандеры опять на этой скале засаду не устроили. Пирамидку ребятам сколотите со звездочкой, чтобы фамилии, имена...» «Понял», — отозвался сиротный. «Нехорошее, мрачное место досталось нам». Может, в мирное время здесь кто-то отдыхал бы возле костра, глядя на расстилающиеся до горизонта, начинающие желтеть хребты Карпат. Но война оставила шрамы на много лет. На дубах обрублены ветки, блестит оголенная древесина, крупные осколки наших снарядов вырвали целые куски старой, потрескавшейся коры. Один дуб расколот надвое. Окопы и окопчики, искореженное оружие, стрелянные гильзы, окровавленные бинты, каски, противогазы. На пригорке братская могила, возле которой возится Ваня Сочка с помощником, сооружая из досок небольшую пирамиду. Трупы немцев, три десятка с небольшим, мы перетаскали в дальний окоп, набили его почти доверха. Завоняются! Почесал затылок старшина Букреев. «Кому их нюхать? Больше трех дней здесь не пробудем», – возразил Леонтий. Обувь у некоторых ребят в конец разбита. Илюшин заранее приказал снять с убитых немцев пар десять более-менее крепких сапог. И фрицы тоже к концу войны поизносились, хотя даже старые сапоги подбиты и подстрочены, мундиры тоже в заплатах. В землянках мы нашли добротные теплые куртки. Но фашистские куртки с орлом и нашивками на себя не наденешь, это не обувь. Илюшин разрешил укрываться ими ночью. Хотя они были куда удобнее для действий в горах, чем наши шинели. Впрочем, днем мы вполне обходились гимнастерками. Почти все захваченное трофейное оружие – Комбат приказал раздать в пятую и шестую роты. Единственный уцелевший миномет и запас мин отдали минометчикам. Один крупнокалиберный пулемет был разбит гранатами, из второго немцы вытащили затвор. Успели они взорвать и два легких миномета. За утерянное и брошенное оружие с них спрашивали не менее строго, чем у нас. Оружия у нас хватало. Два станковых и два ручных пулемета, трофейный МГ-42, несколько автоматов, запас патронов и гранат. Хуже было с едой. Весь запас немецких консервов растащили и съели сразу после боя. Снизу принесли термос каши, хлеб, водку, махорку. Харчи смахнули за один присест и снова принялись шарить по землянкам и окопам. Отыскали картонную коробку, набитую квадратными пластмассовыми стаканчиками мармелада. «Вкусная штука!» Срывая фольгу, выковыривали содержимое ножами и запивали родниковой водой. Умяли пол коробки. Остальное забрал старшина Букреев. «Хватит, а то задницы слипнутся. Надо запас оставить!» Перекрывая на повороте дорогу, откуда мы начинали атаку, комбат оставил заслон. Расчет противотанковой пушки и отделение пехоты. Свесив головы, перекликаемся. Все же не так одиноко. Обещали привести к вечеру еду, а извилистую тропу вниз по крутому склону мы уже протоптали. Среди трофеев нашлась катушка телефонного провода. Уже в сумерках мы опутали все вокруг, подвесив парами не меньше сотни пустых консервных банок. Жутковато была ночь. В карауле находились постоянно человек пять, меняясь каждый час, но спали мы беспокойно. Здесь, на высоте, хоть и защищенной деревьями, все время дул ветер. Позвякивали банки, и пулеметчики раза три открывали огонь. Мы выскакивали из землянок, как ошпаренные, занимали позицию к бою, но ракеты высвечивали лишь двигающиеся черные тени дубов. На рассвете, когда в очередной раз нас впустую подняли пулеметчики, Илюшин приказал развести костер и вскипятить трофейный кофе. «Кофе я на войне только первый раз попробовал. Он мне не понравился. Горький!» Но, получив к нему кубик мармелада, решил, что за отсутствием чая пойдет и этот необычный черный напиток. Опустился туман. Мы сидели вчетвером у костра. Илюшин, старшина Букреев, и мы с Олейником. Илюшин был задумчивый, даже какой-то подавленный. — Если что, ты, Николай, командовать будешь, — неожиданно сказал он. Я бы Петра Семеновича назначил, молодой ты еще, но офицер положен, а ты, Вячеслав, не обижайся, хоть я тебя давно знаю, но Николай поопытнее в бою. И старшину оба слушайте. Я не раз слышал такие разговоры. Спроси меня тогда, есть ли предчувствие смерти, я бы не ответил. Капитан Рикерт, головастый мужик, пресекал подобное настроение. Приказывал держать себя в руках и меньше болтать о смерти. Я не раз был очевидцем, когда внезапно гибли люди, полные сил, жизнерадостные, твердо намеренные довоевать до победы. Видел я, и как отрешенно вели себя многие перед боем. Писали прощальные письма родным, раздавали мелкие вещи на память друзьям. Шли, одетые в чистое белье... выбросив старое и выживали я невольно наблюдал за никитой луговым и уже тогда внизу я понял что до вечера он не доживет нервный не такой как всегда он действовал смело но безрассудно словно дразнил смерть от старых солдат и от своего первого снайперского наставника ведяпина слышал не раз Со смертью играть нельзя, и хранить себя заранее – самое последнее дело. «На тебя, Иван, молодые смотрят!» – свинчивая пробку с фляжки, рассуждал старшина Букреев. «Брось такие разговоры! На-ка, хлебни, и мы за компанию!» То, что заместителем Николая поставил, правильно, действовал он вчера как положено, и бойцов за собой вел. Примерно такой разговор состоялся рано утром на крутом Карпатском утёсе. Вскоре рассеялся туман, стало тепло, и мы легли вздремнуть. Ночью нам чёртовы банки и бдительные пулемётчики поспать не дали. Но уж лучше так, чем прозевать егерей, бесшумно снимающих дозоры своими острыми, как бритва кинжалами, и в считанные минуты расправляющихся со спящими. Да и бандеровцы, знающие каждую тропинку, не менее опасны. «От этих пощады не жди», — зло рассказывал западник Грещук, которого по совету Илюшина я назначил командиром отделения вместо погибшего Коробова. «Ни старых, ни малых не щадят, людей живьем пилой распиливают, между двух досок зажмут, привяжут и шуруют». Либо сразу пополам, либо по кускам с ног начиная. Считается законной казнью по приговору. Распиловка называется. «Вот сволочи!» — плевался Иван Сочка. «Я лучше гранатой себя до да их!» «Правду я говорю, Тарасик. У тебя же родни до хрена в бандеровцах!» Поддевал Грещук другого западника. Парня не то что трусливого, но какого-то вялого, медлительного. старавшегося не попадаться на глаза начальству. Двое их из четверых западников у меня во взводе живыми остались. Злой и умелый вояка Грещук и вот этот Тарасик. В последнем бою он тоже вел себя неплохо. В темных влажных глазах Тарасика читался немой вопрос. «Чего вы меня от семьи оторвали и сунули в эту мясорубку? Вам нужно, вы и воюете «Награды, наверное, кому-то выдадут», — осторожно спрашивала старшина, предпочитавший обычно быть возле обоза, но в последнее время воевавший вместе со всей ротой. «Получишь ты, Петр Семенович, вторую медаль», — свертывал самокрутку Илюшин. «Никиту Лугового я на красное знамя представил. Посмертно. Николая Першанина и Джабраилова на Отечественную войну». Остальные невольно вытянули шеи. Наверное, еще кому-то награды будут. Ивана Мироновича и Кузьмича посмертно представил на красную звезду. Леонтия, Ивана Сочку, Грещука, Ротный перечислил еще несколько фамилий. На медали. Ну и правильно, не совсем искренне выразил одобрение старшина Букреев. «Раз есть возможность, чего не наградить?» Петр Семенович рассчитывал на орден. С Ротным он неплохо жил, но дружба дружбой, а к ордену Илюшин его не представил. Хоть и рассудительный, умный мужик-старшина, но, как покойник Луговой или новоиспеченный сержант Джебраилов, с такой яростью в драку не лез, осторожничал. Вечером нам покричали снизу, чтобы спускались за харчами. И хотя в сумерках спускаться и подниматься покруче было опасно, Леонтий взял двух бойцов и через час уже в темноте притащили еду. Два термоса перловки с мясом, хлеб, пляжик пять водки и, как приварок, килограмма два кислого творога, завернутого в чистую нательную рубаху. Оказалось, что наши бойцы ходили на хутор менять трофеи на харчи. Обмен состоялся. Несли свинную лытку, корзину яиц, творог и, конечно, самогон. Их обстреляли прямо на дороге, пользуясь, что поблизости не было войск. «Метко сволочи лупили», — пересказывал Леонтий услышанное. Одному пушкарю прямо в глаз засадили, мозги наружу. Двоих подранили, ну и наши не растерялись, у всех автоматы, кусты начисто скосили. Убили кого? Наверное, лужи крови нашли, а яйца и самогон побили в суматохе. «А чего же тебя самогоном пахнет?» — потянул носом старшина. «То горный дух, атмосфера, ну и водкой слегка угостили для резвости, попробуй влезть на эту кручу». «И чего они, гады, нас так ненавидят?» – выругался кто-то. Я тоже этого не понимал, а те, кто понимал, молчали. Я считал, что никто не знает про наши нищие колхозы, бедноту и почти бесплатный труд. Все это казалось мне нормальным, а западные украинцы так жить не хотели. Отбили у них любовь к советской власти за предвоенные два года. А сколько ненадежных выслали, до да в лагеря загнали. Про то я и вовсе не знал. Ветра в ту ночь не было, и банок свободным от караула спать не мешало. Зато утром, когда еще не рассеялся туман, началась заваруха, которая, возможна при быстром наступлении только в горах, когда бездарные генералы гонят без оглядки войска вперед погоне за новыми звездами и орденами. «Сейчас не сорок первый!» — любили толдычить расхожую фразу. «Дави, фрицы, пока драпает!» Да, немцы в сорок четвертом порой драпали, но чаще отступали, умело, без паники, и, выждав момент, огрызались так, что клочья от наших передовых частей летели. А кто их считал, похороненных и просто брошенных при бегстве убитых? Эту истину даже я, девятнадцатилетний мальчишка, хорошо знал. Сначала мы ничего не поняли. Внизу ревели моторы, слышались голоса. Пробовали кричать, нас не слышали. Сквозь густой туман ничего видно не было. Но сообразили, что наши отходят. Не батальон, не полк, а, наверное, целая дивизия или корпус. Вдалеке то в одном, то в другом месте эхом отдавались взрывы, едва не со всех сторон. «Котел!» — шептали солдаты постарше. Пёрли дуром и в котел угодили! Прижал нас немец!» Они были близки к истине. После успешного наступления наших войск в Карпатах Немцы сумели собрать крупные силы, в том числе несколько венгерских дивизий. Нанеся сильные контрудары, потеснили наши войска, кое-где восстановили сплошной фронт. В те дни середины сентября наш полк и другие подразделения попали в окружение. Отходили с боями, а кое-где бежали под напором немецких танковых корпусов, поддержанных авиацией. Спустя много лет я читал различные издания истории Отечественной войны и однотомники и многотомники времен хрущева брежнева в потоке общих фраз о мужестве, героизме, руководящей роли партии о наших мощных ударах терялось истинное положение дел на фронтах. Немцы осенью сороквёрго были еще очень сильны. обладали мощной техникой, воевали грамотно и упрямо. Я бы постеснялся употреблять слово разгром, которое так любили повторять наши послевоенные историки, описывая успехи Красной армии в 44-м году. Да, били немцев крепко, но платили по-прежнему большой кровью, и до разгрома фашистов было еще далеко. Но всё это рассуждение А утро наши части отступали, и мы не знали, что делать. Когда туман рассеялся, увидели массу людей, машины, повозки, двигающиеся по дороге в обратном направлении. Илюшин послал Олейника и Леонтия Беду выяснить, что происходит, и отыскать по возможности, если не батальон, то полк. Через час оба вернулись. Сообщили, что из штаба дивизии нам приказали оставаться на месте и быть готовыми к бою. Немец наступает. Внизу тоже, кроме батальонного заслона, роют позиции для противотанковых батарей и пехоты. «Доигрались», — выругался Илюшин. Больше он ничего не добавил, зная, что можно крепко поплатиться за длинный язык. Но мы все понимали происходящее и без его слов. Весь день отступали наши части, что мне запомнилось, как много было лошадей. Они тянули бесчисленные повозки, орудия, тяжелые минометы, везли крытые брезентом повозки с ранеными. На некоторых белели круги с красными крестами, а на большинстве эти красные кресты содрали. Хоть и хвалились немецкие пилоты, что они рыцари, наших сбитых летчиков не стреляют и по не бьют. Видел я обратное. Поэтому и замазывали санитары и срывали хорошо заметные с воздуха красные кресты. Когда рассеялся туман, начали появляться немецкие самолеты. Давно знакомые лаптежники, мессеры. Выделялись скоростные серебристые истребители-бомбардировщики «Фоке Вульф-190» с подвешенными бомбами, целой батареей пушек и пулеметов. Когда они пикировали, впереди расстилалась полоса трассирующих снарядов и пуль. Я видел, как два «Студебекера» буквально развалились на ходу, разлетаясь на огненные куски от многочисленных попаданий. Взрывы тяжелых бомб смахивали в пропасть или плющили оскалы все живое. Словно гигантская метла слизывала участок дороги, и он мгновенно наполнялся валом напирающих следом людей, лошадей, техники. С кузова полуторок били по самолетам из четверенных установок «Максимов». Раздавались очереди крупнокалиберных пулеметов с редких американских транспортеров. Зенитная защита была малоэффективна. Немцы беспредельничали в воздухе целый час, но потом появились парами и четверками наши истребители. Бой шел в километрах двух от земли. Трудно было понять, где наши, а где немецкие самолеты. Иногда из-под облаков вываливался подбитый самолет и уходил с дымным хвостом. Одна из машин неслась со страшной скоростью, как камень, рухнула в ущелье, откуда поднялся багровый гриб. Жутко. От пилота, наверное, даже кусочков не осталось. Теперь колонна шла под прикрытием Яков и Лавочкиных. Немцев они отогнали, но от зрелища отступающих войск было тяжело на душе, да и мы оставались на произвол судьбы. Побьют нас на этих камнях, — тоскливо проговорил Афанасий. Много мы остатками роты навоюем. Помолчи, Афоня, — осадил я его. Но в глазах остальных бойцов читалось то же самое. Почти весь день отступали наши части, и все ближе доносились взрывы, пулеметные очереди. Потом дорога опустела, и мне стало совсем тоскливо. Проскочит одинокая машина или повозка, и снова пустота. Лежат на обочинах тела убитых, которых оставили в спешке, а внизу дымит, догорает разбитая техника. Пролязгала гусеницами поврежденная самоходка со свернутой пушкой, вся облепленная солдатами. Потом появились немецкие танки. Открыли огонь наши орудия. Один танк подбили, а остальные, подцепив его на буксир, отступили, огрызаясь выстрелами. Танки остановились в километре. К ним присоединились несколько штурмовых орудий, бронетранспортеров и по нашему заслону на дороге открыли огонь сразу из десятков стволов. Дуэль шла недолго. С обрыва видно не было, но мы поняли, что батареи, которым приказали стоять насмерть, гибнут. Внизу взрывались боеприпасы, едва не на уровень обрыва взлетали камни, железяки, разные ошметки. Потом снова пошли немецкие танки. Впереди два «Тигра». Огромные, угловатые, они катили со скоростью километров под 40, да еще описывая небольшие зигзаги. За ними двигались спиток танков, и всю эту компанию прикрывали орудия и самоходки. Мы поняли, что шансов у наших ребят внизу нет. Илюшин приказал открыть огонь из 80-миллиметрового миномета. Это не оружие против танков. Мне приходилось видеть следы от попаданий таких мин. Закопченное пятно на броне, в лучшем случае какой-нибудь отбитый кронштейн. Но капитану хотелось хоть чем-то помочь, тем более имелось достаточно боеприпасов. Мины хлопали внизу одна за другой, не причиняя вреда. Минометчики, злые, что их подвергают ненужному риску, торопились выпустить весь запас. Снизу били наши уцелевшие орудия. Кое-как, наведя трофейную реактивную пушку, мы выпустили для пробы по головному тигру снаряд. Лучше бы этого не делали. В танк не попали, но грохнуло так, что у стоявших поблизости заложило уши, а струя раскаленных пороховых газов никого не сожгла лишь случайно, потому что пушка была направлена вниз. Зато вспыхнуло, как факел крона дуба, метрах в двадцати позади. Выше огромный клин, вбитый в землю. Пушка опрокинулась набок. Немцы, разозленные нашими минами, взрывающимися целыми пачками, да еще реактивной пушкой, открыли ответный огонь. Снаряды с воем проносились над головой, многие взрывались, падая в дубы. Окопы не спасали от дождя осколков. Накрыло пулеметное гнездо, где сидели Загорулька со вторым номером. Второй номер был убит на повал. Загорулька ранен. Кто-то полез в землянки, но к снарядам прибавились мины. Минометчики попрятались вовремя. Их самовар накрыло прямым попаданием. Единственный, кто продолжал воевать, был западник Грыщук. Он занял позицию в стороне под сваленным дубом, притащив туда МГ-42 и охапку пулеметных лент. Упрямый хохол, пропустив танки, ударил по бронетранспортеру. Поджечь его он не смог, но веер пуль опрокинул пулеметчика щитком и прошил борт, убив и ранив кого-то из экипажа. Порадоваться успехом Грещуку не дали. Снаряд ахнул в дуб и отбросил Грещука метра на три. Выплевывая выбитые зубы, он пополз к нам. Мина взорвалась рядом с землянкой, в которой прятались старшина Букреев и человек семь бойцов. «А ну, вылась заорал старшина, и бойцы полезли наверх. Следующие две мины рванули в траншеи, третья разбила землянку. Букриев кинул ротному. «Надо в лес уходить, всех перебьют!» И в тот же момент мина разорвалась под ногами старшины. Остался обрубок тела без обеих ног. Ранило кого-то из бойцов. Илюшин дал команду покинуть позицию. Пока бежали от обрыва, ранили взводного олейника и еще двоих. Остановились метрах в пятистах, перевели дыхание. Слышалось, как на брошенной позиции гремели взрывы, а внизу, на дороге, трещали пулеметные очереди. Перевязали раненых. Вскоре стрельба затихла. Доносилось лишь гудение моторов. «Пойдем глянем», — обратился ко мне капитан и приказал олейнику оставаться за старшего. «Оружие наготове и не девать!» Взводный молча кивнул, а мы пошли к обрыву. Осторожно глянули вниз. Танки, бронетранспортеры, грузовики с пушками на прицепе двигались сплошным потоком. Мы обошли нашу прежнюю позицию. Жуткое зрелище! Окровавленный труп старшины Букреева с оторванными по колено ногами. Одна нога в издырявленном яловом сапоге лежала возле головы, другая отлетела метров на семь. Я принес ее и положил рядом с телом. Достал из карманов документы, пачку сигарет, еще какие-то бумажки, вынул из кобуры трофейный Вальтер. «Пистолет себе возьми, на память», — сказал Илюшин. а деньги семье отправим». Копил, надеялся до мирных дней дожить. А я подумал, что старшина деньги не только накопил, но и заработал. Ходили слухи, что Букреев, пользуясь связями, помогал некоторым старикам перевестись на тыловые должности в батальонный и даже полковый обоз. А почему сам остался в роте? Может, надеялся, что все же сумеет выжить? Загадка. Деньги я потом сосчитал. Семь с половиной тысяч рублей. В тылу, судя по письмам, на эти тысячи хлеба десяток буханок можно купить. Стоило ради этого суетиться. Второй номер Максима был завален землей, торчали голова до рука. Еще один боец из третьего взвода лежал в окопе в луже крови, уже холодный. Наша трофейная пушка уцелела. Зато оба ротных Максима были разбиты. Илюшин поднял с земли лопату. «Коля, начинай пулеметчика раскапывать. Я тебе еще бойцов пришлю. Похороните погибших. Только быстрее, а то немцы полезут». Через час, похоронив товарищей, мы торопливо уходили через лес на восток. Раненого в ногу Фролика несли, сменяясь на носилках. Грещук плевался кровью. и, держась за распухшую щеку, вслух мечтал о стакане самогонки. Хотелось есть, а тут еще дождь заморосил. Ночевали в лесу, соорудив подобие шалашей, которые безбожно текли. Настроение у всех было подавленное. Не спалось. Шептались, бурчали. Кто-то взялся рассказывать древний анекдот про попа, попадью и их работника. Анекдот все знали, но посмеялись. «А чё горевать?» — рассуждал Сочка. «Ну, набили ряжку, и что теперь? Немца-то всё равно гоним. Я так три раза в окружение попадал, и ничего, живой...» «Говно не тонет», — заметил Загорулька, баюкавший простреленную ногу. «Я и гляжу, у тебя два Максима разбили, а ты всё плаваешь». Не лез в карман за словом маленький бойкий солдат. Четыре. Как всегда мрачно отозвался Загорулька и, кривясь от боли в руке, достал из кармана массивные часы с брелоком. Во какие! За бутылку самогонки бы отдал. Как сменяешь, мне половина, сказал Грещук, ощупывая языком зубы и гадая, сколько их вылетело. ничего я им тоже врезал. «Немца на пулемете снял, и еще двоих за броней!» «Пятерых!» — передразнил его Сочка. «Много ты видел!» — с трудом ворочил челюстью Грещук. «Пока ты вверх воронкой валялся, я паштиленту выпустил!» «Герой!» — согласился Сочка и посмотрел при свете зажигалки рот Грещука. «Сообщил, что вышибло всего три зуба, и ранением это не считается!» Потом предложил загорулька. «Давай руку, лечить буду». «За часы, что ли?» «За так». Над углями тлевшего костерка Иван накалил нож. Отыскал бинт и чистую портянку. На портянку он велел желающим помочиться. Илюшин покачал головой, увидел красную распухшую ниже локтя руку пулеметчика. Осколок на вылет пробил мякоть. Нашарил в сумке флакон с остатками одеколона. Граммов десять, не больше. Здоровенного пулеметчика держали за руки и за ноги сразу несколько бойцов. Иван, сопя, разрезал входную, потом выходную рану и стал выдавливать всякую дрянь. Загорулька матерился, сучил ногами. Иван поддел окровавленную нитку, выдернул ее. «Гимнастерке обрывок вбила! Ты же ее не стираешь! Бациллы!» «Сам ты бацила!» — взвыл Загорулька. «Режь быстрее!» «Резать уже нечего, выдавливать надо!» «Спицу бы с резинкой, дренаж сделать!» «Ну, сойдет пока и так!» «А ты не ори! Рассказывай лучше, как четыре Максима просрал!» Иван безжалостно выдавливал остатки гноя из ран. Потом затолкал куски бинта, смоченного одеколоном, в отверстие и плотно стянул руку плоской тряпки, пропитанной мочой. Когда закончил, оба были мокрые от пота. И маленький доморощенный лекарь, и здоровенный бугай-загорулька. Потом завоевавший авторитет сочка взялся за Николаев Ролика, раненого осколками в ноги. Мой тезка терпеливо переносил боль. только тяжело вздыхал. Повеселевший загорулька рассказал про свою карьеру пулеметчика. В учебке Василий Фомич Загорулько видел пулемет только издали, да и проучился он недели полторы. В марте 43-го новобранцев срочно бросили навстречу немецким войскам, наступающим на Харьков. «Змиевка село» называлось на всю жизнь запомню. курил самокрутку и, наблюдая за сочкой, рассказывал обычной неразговорчивой загорулька Василия Загорулько включили в состав пулеметного расчета из-за большой физической силы. Целиком четырехпудовый Максим на загорбах взваливал и один перетаскивал на запасную позицию. Полдня третьим номером побыл, потом заменил второго. Гляжу, командир расчета, хоть обученный, нервничает, дергается, ленту заедает и бьет куда попадя. Отодвинул я его и сам себя первым номером поставил. За сутки научился кое-чему. Можете верить, а можете нет. Я под той Змиевкой немцев человек двадцать побил, может и больше. А у них что? Минометы. Они дуром своих гитлерят на меня больше пускать не стали. А давай забрасывать. Взводный велел позиции менять. Тут меня и шарахнуло. Поднялся, взводный и бывший первый номер по кускам разбросаны. У кого руки, у кого ноги оторваны. Третий номер из новичков трясется и с коробками ленточными топчется. От пулемета одни железяки. В меня штук двадцать осколков попало. За каждого убитого немца по осколку получил. Крикнул пареньку, сил хватило, мол, бросай свои ленты и помоги выбраться. Ну, кое-как до санбата дотащился. Половину осколков там вытащили, а остальные в госпитале. Всего исполосовали, три месяца прокантовался, пока раны заросли. В запасном уперся, я, мол, повозный, а мне красноармейскую книжку тычут. Мол, ты пулеметчик, да еще сержанта присвоили. Снова на Максим поставили. Старый, шестнадцатого года выпуска. Коджух толстый и на щитке вмятины от пуль. С ним, наверное, на гражданской еще воевали. Хороший был пулемет, спросил кто-то из бойцов. Ничего, исправный. Колеса внутри деревянные. Разбило его при бомбежке, когда к Днепру шли. А ты, значит, уцелел? «Тебе б легче стало, если б меня вместе с ним разбомбило», — беззлобно огрызнулся Загорулька. «Так и я из него тоже добро успел пострелять. Броневик фрицевский поджег, да и счет увеличил, за что и орден получил». Рассказ Загорулька, как разбивали два остальных пулемета, а он жив остался, я не дослушал. Илюшин отозвал меня и Олейника в сторону. «Прикинули, что имеем». Двадцать четыре человека, пятеро раненых, из оружия, один ручной пулемет Дегтярева, штук пятнадцать автоматов, неплохо, винтовки, гранаты. Патронов не слишком много, но на первое время хватит. «Мужики», — сказал капитан, — «отсидеться нам не дадут, ни фрицы, так Бандера добьет. Надо к своим пробиваться. Ты, Николай, возьми Грещука, еще кого-нибудь». «Версты три пройдите, осмотритесь. Решим, куда дальше двигать. Деньги есть?» Мы, три оставшихся офицера, наскребли с тысячу рублей. Еще тысячу Илюшин приказал взять из запасов покойного старшины Букреева. «Потом вложим. Постарайтесь еды на каком-нибудь хуторе раздобыть. Самогона. И обязательно заплатите!» Кроме Грещука, я взял молодого кучерявого парня из тыловиков. Фамилию не помню, звали Степан. Лучше было бы прихватить Леонтья и Лисочку, надежные ребята, а этот неизвестно, как себя поведет. Но мне было жаль своих верных помощников, и в хвост и в гриву их пихают. Пусть Кучерявый в разведку сходит. Греччук шагал впереди, я следом и позади Степан. У нас с Греччуком были автоматы, у Кучерявого карабин. Что идет немецкое наступление, чувствовалось всем. Проносились вдалеке самолеты, где-то гремело и ухало. километры через два вышли к хутору. Осмотрелись и, оставив Степана на опушке, пошли к дому. Длинный, как жердь, сутулый мужик лет сорока совсем не походил на кулака из учебника истории, хотя хуторок был из зажиточных. Добротный дом, хозяйственные постройки, большое скошенное поле. Мужик сразу сообщил, что кругом немцы, и нам желательно побыстрее уйти. «Побьют у сих!» – закончил он короткий разговор. «Вы за нас не бойтесь, пусть немцы боятся!» – вежливо ответил я, доставая пачку денег. «Нам хлеба, картошки или каких-то других продуктов купить необходимо, за все заплатим!» «Самогона четверть!» – добавил Грещук и, держа руку на стволе автомата, быстро заговорил с хозяином по-украински. Не знаю, что он ему втолковывал, вроде не угрожал, но мужик снял картуз и согласно кивал головой. Грещук с распухшей челюстью, разбитыми губами, обвешанный гранатами, к шуткам не располагал. Хозяин явно побаивался своего земляка. У дверей стояла вся его семья. Жена, трое детей, дед с бабкой. Я сунул хозяину деньги. Через десяток минут мы загрузили в вещмешки чугунок вареный и ведро сырой картошки, пару шматков старого желтого сала. Хлеба хозяин пожалел, дал всего одну ковригу. Зато наполнил три фляжки самогоном, а хозяйка принесла ветхую корзинку без ручек, наполненную вперемешку огромными солеными огурцами, мелкими яблоками и вареной свеклой. «Не жмись!» – прошепелявил Грещук. «Две тысячи советских рублей получил! Хлеба и самогона добавь!» «Хлеба нам больше не дали, но принесли десятка-полтора яиц и бутылку самогона». Я вдруг вспомнил про барсучий жир, который в наших краях, в Ульяновской области, использовали как лекарство. Заживляли раны, лечили желудок и попросил хозяина дать немного. «Чистотел для ран щите торопил нас хозяин. «Нема жиру! Немцы приедут и вас и семью побьют!» Но Грещук, пробуя самогон из бутылки, прикрикнул. «Ищи лучше! Йоду тоже принеси!» Я не торопился. За домом начиналась просторная лощина, через которую шла дорога. Мне хотелось убедиться, что немцев поблизости нет. Пока ждали, съели по ломтику сало с картошкой и осклизлому, почти несоленому огурцу. Спасибо и за это. Соли не хватало, я это знал, а хуторян обдирали все, кому не лень. Мы хоть заплатили по местным меркам хорошо. Борсучего жира у хозяина не нашлось или не хотел дать. Хозяйка сунула мне пузырек темной настойки и глиняный черепок гусиного жира. Объяснила, что это настой чистотела на спирту, а гусиный жир заживляет ожоги. По-русски она говорила очень плохо и тоже торопила нас. «Уходите, иначе немцы даже детей не пожалеют». И мы пошли. Сделав крюк, чтобы не показывать направление, куда мы двигаемся. А дальше сделали глупость, которую я долго не мог себе простить. Сыграл свою роль и выпитый самогон, и неуемная злость Грещука, сдобренная зубной болью, и гибель сотен наших товарищей на этой проклятой дороге под утесом. И главное, что я потерял контроль над собой. Забыв, зачем нас послал капитан Илюшин. Мы услыхали шум автомобильного мотора. Приказав Степану с мешками не высовываться, мы вместе с Грещуком залегли в траве. Это был тупоносый немецкий грузовик с брезентовым тентом. И спереди, и сзади брезент был откинут, на крыше стоял пулемет, а всего немцев было человек восемь, двое с автоматами у заднего борта. У нас имелось штук пять гранат, но грузовик прошел метров шестидесяти, не добросишь. Да и ввязываться в бой я считал бессмысленным. Немецкая машина уже миновала нас, расстояние увеличивалось, семьдесят, восемьдесят метров. Дорога была ухабистая, грузовик двигался на этом участке медленно и представлял хорошую мишень, тем более пулеметчик стоял спиной к нам. «Дадим с сволочам жару, лейтенант!» — повернулся ко мне Грещук. «Бей!» — вырвалось у меня. Наши автоматы стояли на боевом взводе, и мы одновременно нажали на спусковые крючки. Когда стреляешь из автомата длинными очередями, создается иллюзия, что никто не уцелеет под сплошным веером пуль. В течение минуты мы выпустили в немцев 140 зарядов. два полных диска. Прибежал Степан, тоже пальнул из карабина. Грузовик, описав небольшой крюк, остановился. Мы подстрелили немца, сидевшего у заднего борта, он вывалился на дорогу. Его сосед успел дать очередь и упал на дно кузова. Свалился пулеметчик, был ранен и убит водитель. Сидевший рядом с ним офицер успел перехватить руль и не дал машине опрокинуться. Но мы переоценили себя. Торопливые очереди на расстоянии 100-120 метров шли с большим рассеиванием, и половина немцев, сидевших в грузовике, уцелела. И они не кинулись убегать, а сразу заняли оборону. По нам застучал один, второй автомат. Ударили винтовочные выстрелы. Мы отвечали короткими прицельными очередями. У обоих имелось всего по одному запасному диску. Вскрикнул Степан, который зажимал ладонью пальцы на левой руке. С трудом разжав ладонь, я увидел, что указательный и средний палец болтаются на лоскутиях кожи. «Зажми рану пилоткой!» У меня не было возможности перевязать его. Пули густо свистели вокруг. Разрывные звонко разлетались огненными шариками, попадая в ветки. Из-за деревьев на противоположной стороне лощины захлопали винтовочные выстрелы. Знакомо затрещали наши ППШ, и человек 15 красноармейцев побежали к машине. По ним ударил МГ-42, который немцы сняли с крыши. Трое или четверо бойцов, таких же окруженцев, как мы, упали, срезанные очередями. Остальные залегли. Знакомый мне машингевер с его бешеной скорострельностью находил новые жертвы. Наши с Грещуком очереди, может, кого-то и достали, но пулеметчик укрывался за машиной. За спиной стонал и просил помощи Степан. Наши собратья-окруженцы, кто пополз, кто бросился убегать. Двое-трое продолжали стрелять. Те, кто бежал, погибли все. Оставшиеся в живых отползали. У меня закончился диск, и я взял винтовку раненого Степана, который плакал. «Помру! Кровь сильно течет!» Мне было не до него. Машингевер добивал оставшихся ребят. «Я их сейчас с лимонками!» — возбужденно выкрикивал Грещук. «По лесу обегу и взорву с свыней!» В этот момент вдалеке показалась еще одна машина. Я понял. Задержись мы на минуту-две, прихлопнуты нас. Подхватили мешки и побежали в лес. Никогда я такого боя после войны в кино не видел. Там боец только стволом поведет, и пяток фрица валится. «А на самом деле...» «Стреляли мы не так и плохо, но глупо и безрассудно было нападать вдвоем, тыловик Степан не в счет, на машину с восемью немцами, да еще вооруженными пулеметом». Присев передохнуть, Грещук срезал своим острым ножом клочья кожи и бросил в сторону, как ненужные штучки, оба пальца. Степан полез было за ними. Но Грещук рывком подтянул тыловика к себе, и мы вдвоем быстро перевязали рану, залив ее на стойкой чистотела. Степан громко стонал. Я прикрикнул. «Заткнись, теперь уж точно войну в обозе кончишь!» И вспоминал погибающих один за другим бойцов из неизвестного нам подразделения. «Чего они в лоб полезли? Не видели пулемет?» «Хорчами, патронами хотели подживиться», — сказал Грещук. «А вон как получилось. Половина полегла». «Какая к черту половина?» — возразил я. «Хорошо, если трое-четверо вырвались». Больше на эту тему мы спорить не стали. Наша или не наша вина в гибели тех ребят один бог знает. А капитан Илюшин, выслушав меня, вздохнул, попробовал самогон. Крепкий. Сочка, Леонтий, наливайте всем понемножку и харчи делите. Жрать охота сейл нет. А вечером, устраиваясь на ночлег в Скирде Соломы, собрал сержантов и старых бойцов, кому полностью доверял. Когда к своим пойдем, не вздумайте слово окружение произносить. Затаскают. Отступали с боями. Сочка знает, как на окруженцев смотрят. Точно, закивал маленький солдат. Никакого окружения, воевали, вон даже автоматы трофейные. Мы выбирались из окружения пять дней. Конечно, это был не тот котел, который немцы устраивали в 41-м или 42-ом. Наши крепко держали фронт, который сдвинуть немецкие войска уже были не в силах. Но сколько-то дивизий, корпусов, вырвавшихся вперёд, понесли значительные потери. Много позже в печати появятся более-менее реальные цифры о наших погибших и взятых немцами в плен. Кое-что я записал. Так вот, в сорок м году, когда мы повсюду наступали, число захваченных в плен советских солдат и офицеров составило 147 тысяч человек, 15 дивизий. Это бесстрастная статистика войны. Предвидя, что кто-то обвинит меня в поклёпе на нашу армию, я скажу, что не собираюсь бросать тень на людей, по разным причинам попавших в плен. Война есть война. Кому-то не повезло. А сколько бездарных операций проводилось, когда вляпывались в котлы целые корпуса. Остатки нашей многострадальной роты могли попасть в плен не меньше десятка раз. Или погибнуть. Однажды, уже после разведки, мы готовились пересечь дорогу. Разведчики доложили, что фрицев поблизости нет, проезжают редкие машины, а дорога свободна. Илюшин долго колебался, потом послал меня и Леонтия Беду. Приказал обследовать участок шириной не меньше километра, для чего и был выделен единственный в роте бинокль. Чутье капитана не подвело. В низинке мы разглядели небольшую бронемашину «Хорьх». Машины так себе, с тонкой бронёй, зато с 20-мм пушкой, которая расшлепала бы нас за километр и за полтора. Да и не просто так прятался в сосничке этот броневик. Значит, где-то на высотке лежал пулеметный расчет. А «Хорьху» вынырнуть из низины и рвануть нам на перерез считанные минуты. Пошли искать переход в другом месте. Не с нашими силами и шестью ранеными вступать в бой. Хотя вступали, но попозже. А дорогу перебежали в темноте под дождем. За эти дни, пока шли к своим, много чего нагляделись. На лесной дороге немецкие танки, видимо, догнали отступающую колонну грузовиков. Огромные американские студебекеры, наши ЗИС-5 и полуторки, Как шли, так и остались размочаленные, искореженные, перевернутые на бок. Некоторые сгорели. В одном месте среди остовов грузовиков застыл немецкий танк Т-4. Непонятно, или попал под взрыв боеприпасов, которые везли на грузовиках, или кто-то шарахнул по нему противотанковой гранатой, а огонь довершил дело. Башню приподняло... вырвало одну половинку бортового люка командирский люк торчал как спеёшийся блин но немец сгорел только один а грузовиков мы насчитали три десятка и что страшнее многочисленные трупы наших солдат меня поразило что все они были разуты окровавленное тело в шинели или гимнастерке и босые желтые ступни у кого ботинки с обмотками даже и обмотки содрали пара штук обмоток и бабе юбка пояснил грищук и спросил илюшина если мародера увижу стрелять можно стреляй но мародеры уже смылись а над дорогой вперемешку с гарью висел густой запах разлагающейся плоти лежали и молодые и старые для меня тогда тридцать лет старый С некоторых стащили шинели и гимнастерки, наверное, не сильно попорченные. Пилоток и шапок я тоже ни у кого не видел. Зато немало тел были раздавлены гусеницами, разорваны снарядами. Лежат туловища руки, ноги отдельно, и тучи мух. Торопливо прошагали мы эту мертвую зону. Может и была надежда разжиться харчами, патронами. но местные все подчастую сгребли а хоронить погибших и речи не было их бедолаг может двести а может и триста лежали целый ров копать похороним не дадут немцу долго наступать когда миновали последний грузовик с выбитым задним мостом и сгоревшим кузовом илюшин свернул самокрутку и зло вращая глазами сказал бить их с волочей надо Я промолчал. Болела изодранная колючками спина, которую я свез еще под обрывом. «Че молчишь, Николай? о че мне ура кричать? Обдумаем, сделаем засаду. Может, подстережем грузовичок или пару подвод?» «Немцев надо бить обязательно», — гнул свое Илюшин. «И не только из-за мести. Когда к своим выйдем, отчитываться заставит В уклонении от боя обвинят. Но в тот день наша ощипанная рота едва не пропала. задевались Рвануло метров в сорока в стороне, потом ближе. Короткоствольная с массивным щитом 75-ка поймала нас в прицел, когда мы, усталые, потерявшие осторожность, переходили лощину. Спасли нас кусты, высокая трава и то, что немцы тоже припоздали. Мы уже приближались к пушке сосняка, когда взорвался первый снаряд. «Бегом!» — кричал Илюшин. Люди припустились вовсю прыть, и носильщики, тащившие Фролика, не отставали. С 500 метров лупила по нам осколочными снарядами не слишком скорострельная пушка и стучали винтовочные выстрелы. Две трети людей втянулись в лес, когда очередной снаряд ахнул, накрыв бойца. Я на секунду приостановился. На краю сырой дымящейся воронки лежал обрубок, а перебитую скрученную винтовку отбросило мне под ноги. Застыл на секунду и бросился дальше, подгоняя отставших бойцов. Вломились в лес и долго бежали, слушая... как равномерно каждые 6-7 секунд рвутся снаряды. Потом стихло. Через пару километров присели, сворачивая из остатков табака самокрутки. Оживленно и чересчур громко переговаривались. Повезло. Про убитого как-то не вспоминали. Будь артиллеристы порасторопнее, досталось бы нам. Легко ранило еще одного бойца. а терпеливому фролику как ножом располосовала осколком брючину и кожу на бедре наш лекарь ваня сочка с прибаутками перевязал раны обоим пострадавшим фамилию убитого никто вспомнить не мог сгинул парень словно без вести пропал в штабе батальона найдутся бумажки не очень уверенно сказал афанасий а через день как и обещал Илюшин, подстерегли мы немца. Это случилось после полудня. Двадцать два человека, оставшиеся от некогда образцовой роты, представляли зрелище убогое. В ободранных шинелях, ватниках и гимнастерках, небритые, закопченные дымом смолистых дров, на которых мы безуспешно сушили наши обмунтирования, Зато почти все, даже раненые, имели при себе оружие. Правда, втягиваться в серьезный бой мы не могли. На руках шестеро раненых и патронов не так много. Несмотря на строгий запрет ротного, обессилевшие бойцы выбрасывали трофеи, тяжелый штык-ножи, украдкой швыряли в кусты каски, обойму другую, казавшихся лишними патронов. Забывали, что на войне лишних патронов не бывает. Прекратили выбрасывать боеприпасы лишь после того, как разозлившийся Илюшин едва не пристрелил тыловика Степана, ходившего со мной в разведку. У него распухла ладонь, сильно болели культяпки пальцев. Даже карабин казался ему непомерной ношей. «Надо их встряхнуть!» — выворачивая карманы, сопел Илюшин, тщетно набирая крошки табака хоть на маленькую самокрутку. В самокрутку свернули одну на четверых с помощью Леонтия и Ивана Сочки. «Голодные, как собаки, ноги едва тащат», — сказал я. «Если голодные, значит злые», — немедленно отреагировал Илюшин. «Немцев зубами рвать будут, и жратву добудем». Оставив раненых и наиболее обессилевших людей в лесу, пошли к дороге. Всего человек двенадцать с единственным ручным пулеметом. Снова чуть не вляпались, на этот раз кое-как увернулись от своих. Две тройки штурмовиков Ил-2, вынырнувших из-за деревьев на низкой высоте, выпустили по нам штук пять ракет и помчались дальше. Повезло, что вовремя залегли, а два яка, ходившие ножницами над штурмовиками, Время на нас терять не стали. Пронесло. Дорога была второстепенная, почти пустая. Лежали часа три. То мотоцикл промчится, слишком мелкая, по мнению Илюшина, добыча, то сразу три грузовика с пулеметами на крышах, неосилим. От напряжения кто-то из молодых случайно нажал на спуск. Слава богу, немцев поблизости не оказалось. Все же подстерегли пикап и одиночный грузовик. Человек десять немцев в них ехали. И опять повернулась не так, как хотели. Грузовик с изрешеченной кабиной завалился в промойну, а пикап, которому тоже хорошо досталось, проскочил метров 150 и открыл огонь из пулемета. Сразу ранила Илюшина. Бойца, неосторожно высунувшегося, ударила в лицо. Наповал. немцев возле грузовика добили гранатами а пулеметчик со станковым мг 42 прикрытый щитком не давал головы поднять лимонкой боево попробуй подползи!» николай ты снайпер бери винтовку и целься лучше скомандовал илюшин а мы поддержим ударили все по вспышкам пулемета машин ггевер замолк а пикап загорелся Трое уцелевших немцев, прикрывая друг друга, перебежками скрылись в кустах. Пикап полыхал вовсю, а мы потрошили грузовичок. Связисты ехали, катушки с проводами, инструмент. Собрали оружие, с некоторых сдернули сапоги взамен разбитой прохудившейся обувке. Собрали ранцы, фляги и бегом в лес. В километре от дороги похоронили убитого. Рассмотрели трофеи. Два автомата, штук пять винтовок, гранаты-колотушки. И, что не менее ценно, несколько индивидуальных медицинских пакетов, консервы, хлеб, сигареты. Еды хватило на раз. Полбанки консервов на человека, по несколько ломтиков хлеба и галет. Раненым побольше. А патронов, сколько выпустили, столько и добыли. Гранатами, правда, разжились. Как следует перевязали раненых. В пакетах нашелся йод, спиртоцид, мазь. А Илюшин с перебинтованной подмышкой, пуля, пройдя вскользь, сломала ребро. Перебирал и складывал в стопку немецкие солдатские книжки, блокноты, бумажки с фотографиями и деньгами. Когда добрались до своих, может, это и помогло нам не попасть в категорию окруженцев. которая и для солдат чревата усиленной проверкой, а для офицеров могла иметь последствия похуже, вплоть до трибунала, за оставление воинской части. К счастью, наши полковые особисты мало напоминали злых и пронырливых Береевских выкормышей, как их усердно показывали через много лет после войны. Итак, все ясно. Рота – два десятка человек – Вышла в военной форме, с погонами, с оружием, в том числе трофейным, с захваченными у немцев документами. Значит, не просто выползали, а воевали. Нас отправили на короткий отдых. Раненых еще раньше отправили в медсанбат. Особенно жалели мы лучшего пулеметчика Василия Фомича Загорулька. А нам прислали пополнение. К общему удивлению пришел паша митрофанов которого я отчитывал за плохое несение караульной службы когда это было мы обнялись паша удивленно осматривался он не мог понять куда делась рота сплошные новые лица а птаха запнулся он не зная что спросить про своего земляка и общего любимца роты убили и взводных тоже убили. Но мы-то живы, слегка стукнул его кулаком в грудь Сочка. И Леонтий беда, и Джебраил, а Загорульков ролик в госпитале. В общем, тоску не нагоняй. Я не нагоняю, подавленно отозвался Паша. Наверное, размышлял, сколько же он на этот раз продержится. Пополняли, одевали, стригли, мыли нас дней 5. Многим, как и раньше, достались вместо сапог ботинки с обмотками, гимнастерки, шинели тоже второго срока. Но подшитое, чистое и белье теплое, так что жаловаться грех. Потом снова началось наступление. До того мне карпаты в глотке стояли, что и говорить не хочется. Вспоминается несколько случаев. На холме немцы установили пулемет, который сразу перекрыл наступление. Минометов в роте не было, а позиция у фрицев была хорошая. Хотя Илюшин старался в лоб на дурака не лезть, но людей положил немало. «А ротного торопит надо вперед идти!» Он мне говорит. «Николай, слишком жирно против пулемета целую роту держать. Добей его сам со своим взводом!» В общем, рота ушла, а мой взвод остался выковыривать это гнездо. Возились полдня. Помню, еще одного бойца из взвода убило и кого-то ранило. Разозлились мы здорово. И, наверное, со злости, не иначе, сумели взять пулеметчика живым. Стоит парень лет восемнадцати, худой, небольшого роста, рядом гора стрелянных гильз. И больше никого вокруг. Даже второго номера не было, один воевал. Со всех сторон кричат кончая его, нечего церемониться!» Я и сам до этого хотел его расстрелять, а тут упрямство напало. Красная армия пленных не расстреливает, в штаб его. Конвоировать немцы никто не хочет, все устали, как собаки. Да и жутковато через лес идти. Мелкие немецкие группы из окружения прорываются. «Да и бандеровцев хватает. Смотрю на Джебраилова, Леонтия Беду, самых верных моих помощников. Отворачиваются, бурчат. Никто не желает идти. Заблудимся, мол. И вообще, чего лейтенант дурью мучается? Пристрелить фрица и все дела!» Грещука, который к тому времени получил две лычки младшего сержанта, я посылать не хотел. Но только он до да второй западник, Тарасик, могли в этих местах ориентироваться. На Тарасика я не надеялся, сбежит вместе с пленным, а Грещук сам вызвался. «Давайте, я фрица отведу». Улыбка мне его не понравилась, а делать нечего. Пошел на хитрость. «Отведи до штаба и принеси расписку. Напишу представление на медали Те представления, которые Илюшин написал за бой на скале, после отступления наверняка похерили. А хохлы, лычки, медали любят, я это знал. Впрочем, как и наши. Только без фокусов. Напутствовал я Грещука. Дал бы я ему провожатого, но все измотаны. Поверил. Вернулся Грещук часа через два. Принес какой-то клочок бумаги с распиской. Значит, довел. Обещание я свое выполнил. Представление на медаль за боевые заслуги написал. Заодно написал повторное представление на Василия Загорулько. Радовался, когда в Санбат везли. Месяц не меньше прокантуюсь, а вернулся через полторы недели. Не то чтобы сбежал из Санбата, а заявил врачам, что рана зажила. Все его сильно не уговаривали». Это только в кино врачи заставляют раненых силком до полного выздоровления лечиться, а в действительности их начальство толкают, и они не против, когда солдат, подлечившись, к своим просится. Нагляделся я зимой сорок третьего как цеплялись раненые за возможность еще хоть немножко в госпитале побыть. Кто и правда толком не оклемался, а кто страх пересилить не мог, особенно семейные в возрасте. а их все равно выписывали. Вспоминаются переправы через многочисленные быстрые карпатские речки. Быстро охватывая противника, форсировали речушку отдельными ротами. В таких местах бандеровцы засады любили устраивать. Пока рота возится, максимы, боеприпасы на плечах перетаскивают откуда-то из чаще внезапно залп и автоматной очереди. постреляют минут десяток как правило издалека а когда мы разворачиваемся и начинаем в ответ из максимов садить исчезают а одного двух бойцов мы не досчитываемся или течением убитого унесет или роем могилу сколько их этих холмиков со звездами оставили на одной из таких переправ у меня на глазах верного моего товарища леонтьия бедду в плечо тяжело ранило Рядом были. Стреляли, а потом Леонтий диск стал менять. Ахнул и словно нарочно автомат подбросил. Так плечо сильно дернулось от удара винтовочной пули, что ППШ вверх полетел. «Ой-ой!» — только и простонал, на траву опускаясь. Разглядел рану на плече. Кровь льется. Коляева Зина сказала. «Иди, Коля, я сама. Не помрет Леонтий, не бойся!» Злой я в том бою был. Бежал, ругался матом, и взвод от меня не отставал. Двух бандеровцев под раненых догнали. Стреляли до последнего, хотели и себя, и нас гранатами взорвать. Одного бандеру штыком кто-то из пополнения заколол. Во второго мы с Иваном одновременно стреляли. Пуль двадцать всадили, а после боя Леонтий, уже перевязанный, бледный... За руку мою хватался и слова Зины повторял. «Не умру я, Николай, не бойся! Слышишь?» Я ответил, что слышу, вытер пилоткой под лба А Леонтий торопливо говорил, пока санитары его укладывали на носилки. «Ну все, нет нашего взвода, сочка до да загорулька остались. Ты береги себя, Николай!» А на мое место Вань кусочку поставь, крепкий парнишка, а за горульку не надо. С людьми ладить не умеет, только с железками. Понесли его в санбат. А через день вызвали меня в штаб полка, и чуть я не погиб. Задумался, и на заросшей дороге лоб в лоб столкнулся с немцем. У обоих автоматы за плечами, стоим, не шевелимся нос к носу. Я тогда политически подкованный крепко был, даже гранату в кармане таскал, чтоб, не дай бог, живым в плен не попасть. В тот момент всякое желание сражаться у меня пропало, да и немец понял, если начнем хвататься за автоматы, живыми никому не уйти. В общем, принял я решение разойтись по-мирному, и, как старший по званию, машу немцу рукой, шагай, мол. Сам тоже отступаю. Пятимся потихоньку, а потом как-то в раз повернулись спиной друг к другу и бегом, каждый в свою сторону. Хорошо, что сгоряча не стал делиться ни с кем этим эпизодом, потому что вызывали меня в особый отдел. Оказалось, что один из западников, тот самый, которого убили в бою почти месяц назад, приходился родственником кому-то из бандеровцев. и сам состоял при должности в управе, проводя политику нацистов. Так грамотно объяснили мне особисты. Его давно в живых нет, погиб в бою с немецко-фашистами. Не менее грамотно ответил я. Точно? Точнее некуда. Когда убитых хоронили, весь батальон присутствовал. А вы что, сейчас только узнали? Когда положено, тогда и узнали. обрезали меня и оставили написать объяснительную бумажку на насчет покойника. Бумажку я написал, а мне посоветовали не терять бдительности. Возвращаясь в роту, я подумал, «Расскажи таким бдительным про встречу с фрицем, пришьют уклонение от боя, в придачу к моему недосмотру за пополнением из западников». А Илюшин, выслушав мой рассказ, засмеялся и похвалил. Правильно, что горячку пороть не стал, угробили бы друг друга. Хрен с ним с фрицем, ты для нас дороже, чем сотни этих сволочей. Приятно было услышать такие слова от заслуженного фронтовика Илюшина, которого в полку уважали. Выпили с ротным по паре стопок самогона, закусили салом, и пошел я к себе. Я командовал взводом немногим больше месяца. После сентябрьских боев осталось в нем человек 5 с кем начинал воевать. Сохранился в памяти последний бой в этом полку, за маленький городок Рожнятов. Перед нами городок пытались взять смаху. На дороге, при въезде, стояли сгоревший бронетранспортер полковой разведки, мотоцикл и лежали семь или восемь трупов наших солдат. Рота сосредоточилась у кладбища. Невеселое место, но удобное для наблюдения и прикрытое деревьями. Илюшин сразу оценил обстановку, собрал взводных и, не скрывая, ругал начальство. Рота насчитывала человек 80, но было много необстрелянных бойцов. На пополнение из Средней Азии надежды мало. Скажу без обиды для них, вояки слабые. Поступили и несколько западников. которых вместе с узбеками разбросали по взводам и отделениям. Вместо лугового и олейника пришли два младших лейтенанта, только что закончившие курсы. Один успел до курсов немного повоевать, а второй пороха не нюхал. Дали нам в поддержку две трехдюймовые легкие полковушки и два миномета. С такими силами нам предстояло освобождать рожнятов. Городок, стоявший на второстепенном направлении. Основная масса войск наступала стороной. Илюшин считал, что не надо зря губить людей в узких улочках, под обстрелом пулеметов и снайперов. Городок перекрывал одну из дорог, и Ротный догадывался, что задача оставшегося прикрытия – поддержать русских у его стен день до вечера, а в ночь исчезнуть. Имелись сведения, что городок жителями покинут, а прикрытие насчитывает человек сорок. Лихой командир разведгруппы переоценил себя. Его американский бронетранспортер с крупнокалиберным пулеметом и один мотоцикл были сожжены, а бойцов добили огнем с чердаков и из окон. «Если получили приказ, надо выполнять. А меня тоска заела». «Один я из старых взводных остался. Старшину убили, моего панком взвода Леонтия Беду тяжело ранили. Скоро и моя очередь». «Выше голову, Николай!» — хлопнул меня по плечу капитан Илюшин. «Все будет нормально». Обсудили направление и осторожно двинулись вперед. Шли, прижимаясь к домам и заборам. Вдруг, почти одновременно, ударили наши пушки и минометы. Потом совсем рядом заработал немецкий пулемет. Стреляли по нашему взводу, но не слишком точно. Немцы засели в большом двухэтажном доме. Дом окружили и открыли по окнам огонь. Ответными очередями ранили двоих бойцов. Я собрал человек пять поопытнее, дав команду остальным продолжать огонь, стали забрасывать окна гранатами. Кто-то сильно нервничал. Граната ударила в простенок и, отскочив, взорвалась недалеко от меня. Хорошо успел броситься на землю. Через выбитую дверь ворвались в дом. Возле лестницы, ведущей на второй этаж, я увидел тяжело раненого немецкого солдата. Он был весь в крови, мундир изорван осколками. уже немолодой лет сорока испуганно смотрел на меня я на несколько секунд застыл возле него опасности он не представлял но вынырнувший следом грещук с ходу прошил его очередью очухается и влепит в спину коротко пояснил он рядом с фрицем лежал автомат возможно грещук был прав Я приказал ему с отделением очистить первый этаж, а сам взял четверых и побежали по лестнице на второй. Чувствовал, что сейчас с немцами столкнемся. «Гранаты!» — крикнул. Может, еще что-то кричал или ругался, не помню. Бросили, кто одну, кто две гранаты. Грохот, крики, на полу стекло хрустит и кто-то жалобно ойкает. «Мамочки! Убили!» Побежали по второму этажу, стреляя налево и направо. Перескочил через убитого немца, увидел, как из-за двери ствол высунулся. По нему двое или трое сразу ударили очередями, только щепки полетели от двери. Ворвались в угловую комнату, там пулемет и двое немцев. Тот, который их прикрывал возле двери, уже мертвый лежал. Обернулись они от пулемета. Поздно. Выпустили по ним остатки магазинов, не жалея патронов. Злые были. Даже кожух у пулемета издырявили. Вода струйками бежит и с кровью смешивается. Пулемет у них старый был, МГ-8, системы Максим. На наш родной Максим похож, только на треноги и с раструбом на конце ствола. Такие пулеметы попадались редко. Видно, современного оружия у немцев уже не хватало. Пулеметы было лет сорок. В этой большой комнате собрался весь взвод. Снаружи оставили пост. джебраилов мой помком взвода, доложил потери. Трое убитых, все новички, пятеро раненых. Паша Митрофанов бледный, с перебитой кистью. Его быстро перевязали, наложили дощечку вместо лупка. «Товарищ лейтенант, я же не нарочно! И тогда в первом бою ранили, и сейчас после санбата опять сразу под пулю попал! Я же не воевал, ни одного немца не убил!» Был Паша как ни в себе, от боли, возбуждения. Когда знакомились, у него одна мечта была — домой хоть каким вернуться, а сейчас плакал. «Не болтай ерунды, Павел, воевал ты смело!» А пуля не разбирает, кто в первом бою, а кто в последнем. На медаль тебя представлю. За отвагу. Руку починят, и под Берлином нас догонишь. Поддержал меня Сочка. И я, и Сочка видели, что Паша Митрофанов наверняка останется без руки. Вернее, без кисти. Пуля раздробила сустав, и кисть висела на сухожилиях.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 Он останется жив, а что будет со мной, одному Богу известно. Выбили почти целиком мой первый взвод. За каких-то пятнадцать минут я потерял убитыми и ранеными едва не треть вновь пополненного взвода, а городок еще не взят. Надо идти дальше. До вечера мы вышибали немцев из городка. Рота потеряла еще несколько человек. Ночью фрицы исчезли, а на следующий день, 28 сентября 44-го года, я был тяжело ранен. Крепко уделал меня немецкий пулеметчик. В сохранившихся медицинских справках написано так «Сквозное пулевое ранение левого плеча с повреждением кости». А если проще сказать, пуля раздробила кость посредине между локтем и плечом. Я потерял сознание. С трудом вспоминалось, как меня несли, уже перевязанного, слубком на левой руке. Что-то кричал водителю Студебекера Тимур Джабраилов, когда меня и других раненых грузили в кузов. Сквозь шок начинала пробиваться сильная боль. Я попросил водки и, с усилием сделав несколько глотков, заснул или потерял сознание. От тряски, казалось, рука разломится на части. Рядом стонали и матерились другие раненые. Я хотел обругать водителя, но не хватило сил. Потом лежал на соломе, в палатке, накрытой брезентом. Было холодно, я стучал зубами и ждал, когда кончится бесконечная ночь. От старых солдат не раз слышал, что если тяжело ранен, ночью спать опасно, очень просто умереть во сне. Мне не давало заснуть боль. Санитары перешагивали через меня, как через бревно, уносили, приносили раненых. Потом приспичило по нужде, и я пополз к выходу, прокладывая дорогу здоровым локтем. Кто-то меня обматерил, кто-то легнул, но я справил за палаткой нужду и когда вполз назад, сразу провалился в сон. Утром осмотрели рану, но операцию делать не стали, повезли в армейский госпиталь. Когда привезли, повязка сплошно мокла кровью, а я от слабости даже фамилию назвать не мог. Операцию делали под общим наркозом, а всего в разных госпиталях пролежал я 4 с лишним месяца. Сделали повторную операцию, но рана продолжала гноиться, выходили мелкие осколки кости. Был период, когда руку хотели ампутировать, врачи спорили между собой. Мое мнение никто не слушал, согласен я или нет, все же решили лечить дальше. Сыграл роль приказ Верховного, не знаю уж, когда изданный, делать меньше ампутаций и возвращать в строй как можно больше военнослужащих. Последний месяц я лежал в городе Ивано-Франковске. Местные жители называли его по старой привычке «Станислав», как он именовался до 1939 года. В январе 1945 -го года западные украинцы полностью забыли про немцев, с которыми они воевали после отказа Гитлера признать их независимость в 1941 году. Переключились на наших офицеров, солдат и своих же земляков, поддержавших вернувшуюся советскую власть. По слухам, на горных дорогах вовсю хозяйничали бандеровцы, ауновцы. Я плохо разбирался в сплетении политических сил Западной Украины, но даже в Ивано-Франковске, где стояло много наших войск, размещались штабы и всякие тыловые службы, нередко случались нападения на патрули и припозднившихся офицеров. Со мной в палате лежал старший лейтенант-минометчик. Ранили его в октябре. Лечился, а когда выписался и уезжал в часть, снова был ранен в нескольких километрах от Ивана Франковска. Машину обстреляли из пулемета, и Старлий получил новое ранение. В грудь. «Еще повезло», — сказал он. «Нас в студере человек 30 набилось. Автоматы только у водителя, да у двоих охранников. Пока мы из своих ТТ до да Вальтера впуляли, машину как сито издырявили». Восемь трупов и вновь раненых полтора десятка. Накрыли потом ту банду. Накрыли, усмехнулся капитан постарше. Слышал, собрали заложников, на кого стукачи указали, да постреляли. А бандеровцев в горах попробуй найди, снег под два метра. В тот раз я стал свидетелем ожесточенной руганий в палате. На капитана ополчились почти все раненые. Капитан был по-своему прав, видать, исправный командир, всегда побритый, с орденом, нашивкой за ранение, любивший читать книжки. Но обрушились на него мужики, раненые не раз и не два, потерявшие братьев, отцов. — Культурный! При штабах небось окалачивался не видел, как нашего брата сотнями в братские могилы кладут. — Бандеру пожалел! — крикнул еще кто-то. А один из раненых, хвативший с утра спирта, швырнул в рассудительного капитана костыль. Не знаю, кто был тот капитан. Кажется, как и мы все, из фронтовиков, но не до конца заразившийся злостью. Врачебное начальство от греха подальше перевело капитана в другую палату. Во второй половине января несколько офицеров, и я в том числе, Попросили перевести нас в один из частных домов, недалеко от госпиталя. Надоела теснота, лежали и по десять, и по двадцать человек в палатах. Хотелось пожить на свободе. Дом был двухэтажный, с высоким забором и садом. Хозяева сбежали. Здесь лежали человек восемь выздоравливающих офицеров. Поддерживали порядок и топили печи двое солдат, готовящиеся к выписке или комиссии на инвалидность. Конечно, жить в доме было удобнее. Широкие кровати, диваны, ковры. Никто нас не опекал. В госпиталь ходили на перевязки, процедуры, на завтрак и обед. Ужинали чаще всего компании, и офицеры, и наши двое добровольных санитаров рядовых. Что повкуснее, приносили на ужин из госпиталя. а в основном офицеры скидывались и покупали у местных жителей картошку, яйца, овощи и, конечно, вино или самогон. Эти вечера за длинным столом мне запомнились надолго. Каких только историй не наслушался. Лежали со мной вместе и танкисты, и артиллеристы, но в основном пехота. Воевавших с 41-го года ни одного не было. Один или два хватанули 42-й год и Харьковское побоище, где под руководством хрущёва и Тимошенко погибли и попали в плен сотни тысяч людей. Один офицер из артиллеристов про Сталинград рассказывал. Запомнились его подсчеты. Пока полк через Волгу переправляют, половину немец бомбами и снарядами утопит, а оставшихся на неделю боёв хватало. Большинство воевали с 43-го, 44-го. 29 января отпраздновали мое девятнадцатилетие Надарили всяких штучек. Трофейный парабеллум, зажигалку, нож-финку, часы. Ну и напоили так, что я два дня отходил. Душевные ребята. Что меня поразило в этом филиале госпиталя – обилие оружия. Напротив входной двери на массивном столе стоял немецкий пулемет МГ-42. Здесь же хранился запас лент, ящик с гранатами. Может кому-то смешно, но так и было. Ставни, плотные шторы, не пропускающие вечером свет ламп. У обслуживающих бойцов были автоматы ППШ, у всех офицеров пистолеты. В каждой комнате палате висели один или два трофейных автомата. В город выходить поодиночке не рекомендовалось, особенно на окраины. Но я, устав от лежания на госпитальных койках, любил пошататься по Ивано-Франковску. Старый город западного типа отличался от наших русских замысловатой архитектурой костелов, старинных домов, брусчаткой, парком в центре города со множеством мостиков. Мои соседи больше налегали на вино и карты. Многие обзавелись подругами. Бродить по зимним улицам желающих находилось мало. Однажды занесло меня на городское кладбище с богатыми каменными памятниками, крестами, склепами. Дверцы многих склепов были выбиты. Я заглянул в один из них. Две половинки полукруглого алюминиевого саркофага с окошечком на верхней крышке. Разбросанные тонкие кости, похожие на детские, череп, и что больше всего меня поразило – длинные, хорошо сохранившиеся пряди рыжеватых волос. Я кое-как разобрал надпись на массивном гранитном кресте. Что-то вроде «Любимой, дорогой Марии или Эльзе». Имя я забыл, но по датам понял, что еще перед Первой мировой здесь похоронили молодую женщину. В некоторых склепах виднелся темный грязный лед, лезть в них я не рискнул. Вдруг кто-то окликнул меня, и я мгновенно выхватил из кобуры подаренный парабеллум. Это оказался сторож, старик в аккуратном полушубке и меховой кепке с козырьком. Он поздоровался и поинтересовался. «Кого пан офицер ищет?» «Так, смотрю, пожал я плечами. Красивое кладбище!» «А кто склеп и сломал?» «И наши, и ваши, и немцы», — рассудительно перечислил старик. «Кто с ружьем приходит, тот и хозяйничает». Кладбищенский сторож-западник совсем не был похож на наших сторожей, бородатых, неряшливо одетых, хотя и в возрасте лет семидесяти с аккуратно подбритыми висячими усами, чисто одетый, Он больше напоминал среднего достатка хозяина. Упоминание о том, что склепы ломали и наши бойцы, мне не понравилось, но я спорить не стал. Поговорили еще о том, о сём. Прощаясь, сторож посоветовал. «Вы, пан офицер молодой, поберегите себя. Не надо одному в такие места ходить». Была у меня и короткая любовная история. Познакомился с телефонисткой-сержантом из узла связи. Погуляли, пригласил к себе. На последние деньги купил вина, чего-то сладкого, побыли ночь другую. А потом у меня ее легко отбил капитан-связист. Чего-то он ей наобещал. Она, не смущаясь, сразу перекинулась на более выгодного ухажера. Но капитан ее обманул, вскоре выписался из госпиталя и уехал. Так я впервые столкнулся с женской неверностью. Переживал, материл в душе девку. А потом понял, что она чего-то надежного искала. Может, с капитаном уехать и жить собиралась. А я кто? Младший лейтенант, взводный, у которого на фронте своей землянки и то нет. За четыре с лишним месяца госпиталей у меня было много времени подумать и просуждать. Пусть кто-то усмехнется, примет за красивые слова, но я твердо осознал, что такое фронтовое братство. Вспоминал своих друзей, и погибших, и выживших. Как не жестока война, а выжил я благодаря помощи, умным советам опытных товарищей. Леонти беда, сколько раз меня от пуль подальше отпихивал. Ротный Илюшин и солдаты и офицеров, как мог берег. Не боялся с начальством цапаться. Может, поэтому на батальон его не ставили. И здесь, в госпитале, как мы провожали тех, кто выписывался. Плакали, когда расставались. Клялись, что обязательно встретимся. Обменивались адресами. Сватали друг друга за своих сестер, племянниц. Переживали расстояние искренне. К сожалению, адреса терялись. а будущая послевоенная жизнь окажется для большинства фронтовиков, как и для всех советских людей, тяжелой. Не до поездок к однополчанам. Но это все в будущем. А 12 февраля 1945 -го года меня вызвали на медицинскую комиссию. Долго мяли, щупали руку. Рана хоть и зажила, но подвижность полностью не восстановилась. Жаловаться не стал, сказал, что все нормально. Четыре с лишним месяца госпиталей надоели до чертиков, и я попросился на выписку. С одной стороны, перспектива снова оказаться на передовой не слишком радовала, но война уже близилась к концу, и я хотел непременно участвовать в последних боях, штурме Берлина. А войти в Берлин мы мечтали все.